Библиотека Небесного Пути, глава 21. Акупунктура легкого ветра. Озвучено Атай С. Специально для сайта Rulay.ru Даже несмотря на то, что она не испытывала проблем при ходьбе, травма ноги очень сильно мешала ей во время тренировок. Казалось, будто ее кости были пропитаны ядом. За последние полгода не было ни дня, когда она чувствовала бы себя поистине счастливой. Именно поэтому она стала такой, которая немного боится чужаков и ведет себя очень сдержанно. С самого начала она думала, что всю жизнь проживет с этой травмой. Тем не менее, она не ожидала, что учитель Джан Сюань, которого все считали отбросом, скажет, что это не проблема. Она не могла поверить своим ушам. Если бы это было несколько мгновений назад, то она бы подумала, что Джан Сюань просто хвастается. Однако в этот момент он указал на причину травмы. «Причина, по которой я пригласил тебя в эту комнату, это исцелить тебя». «Потому расслабь все свое тело!» Джан Сюань вынул откуда-то нефритовую шкатулку среднего размера и открыл ее. Внутри нее лежало множество серебряных игл разной длины. Во время тренировок боевого мастера очень легко получить травму, поэтому Академия приготовила специальный комплект для каждого класса, чтобы помочь повысить циркуляцию крови раненых, а также временно облегчить боль от травм. «Да». Ван Ин послушалась уверенного голоса молодого мужчины, ответив без следа высокомерия. Каким-то образом, Ван Ин доверилась этому мужчине всем сердцем, ее напряженное тело расслабилось. Фу. Сидя на своем прежнем месте, не двигаясь, он вытащил серебряную иглу и сделал легкое движение. Послышался мягкий звук, и серебряная игла, в которую он передал частичку своей джинсы, полетела прямо к Ван Ин и проткнула ее ногу. Это акупунктура легкого ветра! Глаза ван Ин округлились, а ее стройное тело вновь задрожало. Акупунктура легкого ветра. Этот метод использует контроль над силой бойца для точного управления иглой, чтобы она протыкала определенные точки тела, не входя в контакт с телом пациента. Таким путем мужчина-врач может применять акупунктуру без вступления в близость с пациенткой. Так можно избежать неловкости между ними. Такой метод акупунктуры может показаться простым, но он невероятно сложный. Во-первых, мастеру нужно иметь абсолютный контроль над своей силой. Если возникнет небольшая неточность, Существует высокая вероятность, что попытка закончится неудачей. Кроме того, зрение также должно быть острым, потому что очень сложно найти определенные точки под одеждой пациента. Если доктор не точно определит акупунктурную точку, может случиться что-то непоправимое. Мастер Юан Юй однажды сказал, что человек должен достичь культивации равной бойцу пятого дана, ступень Дин Ли, чтобы практиковать акупунктуру легкого ветра. Учитель, считающийся отбросом академии, достиг такого уровня? Невозможно. Все те, кто достиг уровня Дин Ли, являлись известными личностями в Академии, такие как учитель Лу Сюнь. Согласно словам учителя Лю, учитель Джан Сюань является всего лишь бойцом третьего дана, ступень Джинсы. Ему еще нужно проделать долгий путь, чтобы достичь ступени Дин Ли. Боец третьего дана, ступень Джинсы, способен выполнить акупунктуру легкого ветра? Она считала, что это невероятно. Пока она находилась в изумлении, Молодой человек направил к ней еще несколько серебряных игл. От такого количества иголок образовался небольшой ветерок, а затем эти иглы впились в ее ногу на одинаковую глубину. Это показывало, что он достиг достаточно продвинутого уровня контроля над своей силой. Серебряная игла проколола плоть ее ноги. Как только Ван Ин хотела спросить о том, как Джан Сюань собирается лечить ее, его рука двинулась по направлению иголок, и вся джинсы, содержавшиеся содержавшаяся в них, активировалась и начала изучать ее тело. Как только джинсы вошла в ее тело, она почувствовала мягкое покалывание в ноге. Точка, которая прежде была запечатана, мгновенно открылась под воздействием джинсы. Это, это, это улучшенная джинсы! Когда мягкое покалывание распространилось по всему ее телу, Ван Ин четко увидела внешний вид джинсы в ее теле, чистая, как вода, без каких-либо примесей. Это качество, которое может обладать только превосходные джинсы. Превосходные джинсы? Ее можно культивировать только если человек обладает техникой культивации божественного или святого ранга. Во всем королевстве Тяньсюа не найдется ни одного человека, способного культивировать превосходную джинсы. Тем не менее, как можно подумать о том, что самый паршивый учитель академии может обладать этим? Это просто невозможно. Готово. Пока она еще находилась в состоянии шока, ее тело полностью расслабилось. К тому времени все серебряные иголки уже были извлечены, после чего... Ваннин почувствовала прилив энергии в ноге, ощущение комфорта, которое она никогда не испытывала. После травмы, хотя она могла спокойно двигаться, она чувствовала, будто бы ее ноги загипсованы, что приносило неприятные ощущение. В этот момент волны приятного ощущения распространились по ее ноге, как будто ломая ее оковы. Она почувствовала себя необыкновенно живой и проворной. «Моя нога!» Она почувствовала легкое головокружение, но четко осознавала, что ее нога исцелилась. «Учитель!» «Спасибо!» Колени ванын задрожали, и она опустилась на пол. Ее глаза были полностью красными. Она так долго ждала этот день. На самом деле она была в отчаянии. Даже в мечтах она не могла представить, что такая упрямая болезнь будет исцелена самым худшим учителем Академии. «Кажется, что он очень способный человек. Просто ведет себя сдержанно», — промелькнула мысль у нее в голове. «Если он не ненамеренно сдерживал себя...» Независимо от того, как он вел уроки, учитывая тот факт, что он смог излечить ее травму, то это значит, что он способен на гораздо большее, чем поднять свою репутацию в Академии. Как это возможно, что он стал последним на квалификационном экзамене учителей? С такой мыслью Ваннин опустилась на пол и признала Джан Сюаня своим учителем, всем своим сердцем. Все мысли об отказе от его уроков быстро рассеялись. Ах, сейчас твоя нога восстановилась». Иди и хорошо потренируйся. Если у тебя будут какие-то проблемы, приходи, и я постараюсь помочь тебе. Махнул рукой Джан Сюань и дал ей задание. И кстати, позови Люяна. Да, взволнованно ответила Ванын, прежде чем вышла из комнаты. Я намерен вскоре отказаться от его уроков. Вы все со мной, сказал Люян после того, как все ребята представили друг друга. По правде говоря, он чувствовал себя немного подавленным. Из-за того, что он находился в топ 100 лучших учеников, Многие учителя боролись за него. Тем не менее, в конце концов, из-за спора двух учителей, он попал к худшему учителю во всей академии. Сильное чувство обиды гложило его изнутри. «Несмотря ни на что, сегодня я должен отказаться от его уроков. Даже если это значит, что я должен буду идти из школы, никто не должен наступать мне на пятки. Я... я тоже хочу отказаться от его уроков, но если учитель Джэнь Сюань разозлится, кто знает, что он может сделать?» не мог не сказать толстяк Юань Тао. Разозлиться? Хм. Ну и что, что он разозлится? Что он может сделать? Я не хочу обезуметь из-за его неправильных наставлений!» — усмехнулся Лю Ян. «Обезуметь?» — сомнение спросил Джен Ян. Он знал лишь то, что этот учитель очень плохо сдал квалификационный экзамен учителей, став самым последним. Он никогда не слышал, чтобы ученик обезумел после его наставлений. «Ах!» — Лю Ян продолжил. «Если не веришь, просто иди и проверь. Когда Ван Ин выйдет, её лицо будет выглядеть ужасно!» «Она почувствует, будто ее обманули. Я уже давно слышал об учебных стандартах учителя Джан Сюаня. Если бы он был в состоянии предоставить надлежащие указания, он бы не оказался в таком состоянии, что его перестали уважать все учителя». Пока они разговаривали, открылась дверь, и ваннын вышла с возбужденным выражением лица. А? «Ага», Люя напешил. Изначально он думал, что она еще больше погрузится в депрессию. Тем не менее, вопреки его ожиданиям, она счастливо улыбалась. Остальные студенты тоже были озадачены. Радость исходила от всего ее сердца. Она, должно быть, получила хорошую награду, расстала такой радостной. Возможно ли, что учитель с такой ужасной репутацией может давать надлежащее указание? Так расположить себе ученика за один сеанс, как будто она нашла сокровища. Возможно, даже учитель Лусю не способен совершить такое. Люян, тебя позвал учитель. Не обращая внимания на других, Ван -Ин обратилась к Люяну и начала тренироваться в углу комнаты. Я? Люян сжал челюсть. Хотелось бы увидеть, какие указания вы можете мне дать. Если не сможете предложить что-то достойное, я откажусь от ваших уроков, пробормотал Люян, пока шел в комнате. Библиотека Небесного Пути, глава 22. Причина болезни Джао Я. Озвучена Атай С специально для сайта rulei.ru. Люян, возможно, руководствовался указаниями Джан ранее, но не верит, что тот способен что-то изменить. Скорее. Он полагал, что Джан Сюань просто повезло. В конце концов, просить кого-то, используя другую руку, чтобы выполнить атакующий удар, не требует особых способностей. Поэтому он смотрел с на этого учителя. «Учитель!» Зайдя в комнату, он сложил руки и поклонился Джан Сюаню, хотя его тон звучал не очень уважительно. «Я видел, как ты до этого использовал боевые техники!» Как будто бы не обращая внимания на неуважение, Джан Сюань продолжил. «Чтобы иметь возможность тренировать кулак парящего цветка на уровне новичка и дюймовый кулак дракона на уровне эксперта, нужно очень постараться. Неплохо!» «Что? Вы... Как вы узнали, что я тренирую дюймовый кулак дракона?» Услышав эти слова, Люян, прежде игнорировавший Джан Сюаня, чуть не упал в обморок. Согласно логике, из-за слабости он должен был сосредоточиться на своей технике культивации. Даже если он должен был обучаться боевым искусствам, Ему также следовало практиковать обычные боевые техники, такие как кулак парящего цветка, вместо дюймового кулака дракона. Дюймовый кулак дракона, будучи смертоносной боевой техникой низкого уровня, был гораздо опаснее, чем кулак парящего цветка. Чтобы стать сильнее, он скрыл от всех членов семьи тот факт, что тренирует эту технику. С тех пор, как дюймовый кулак дракона достиг уровня новичка, он больше ни разу не использовал его перед кем-либо. До этого его боевая техника, которую он показывал Джан Сюаню, являлась кулаком парящего цветка. Тем не менее, Джан Сюань сумел определить, что тот владел дюймовым кулаком дракона на уровне эксперта. Как он это определил? В твоем кулаке парящего цветка проскальзывают следы дюймового кулака дракона. Естественно, Джан Сюань не мог раскрыть тот факт, что определил это благодаря библиотеке Небесного Пути. Он даже не моргнул, говоря откровенную ложь. Вы... вы даже можете сказать это, посмотрев на... Люян все еще не мог поверить. Эти два навыка ни в малейшей степени не связаны друг с другом. До этого он также выполнял кулак парящего цветка перед учителем Цзяо Сюном. Но он даже не упомянул ничего особенного. Тем не менее, самый худший учитель Академии смог определить это с одного взгляда. Это реально? Пока он еще сомневался, учитель, сидящий перед ним, продолжил. «Ты достиг уровня эксперта. Твой дюймовый кулак дракона обладает безудержной силой. Однако ты ощущаешь боль под подмышками и зуд в точке Цзяньсинь, как только применяешь его?» Примечание автора: Дзяньзинь, акупунктурная точка, находящаяся на плече, близкая к шее. Это. Это. Оглянувшись, Люяну показало, что он увидел призрака страха владел им. Слова учителя оказались не только правдивыми, но и необычно точными, как будто он увидел, как тот тренируется. Вы как, как вы узнали? спросил Люян, сильно побледнев. Это очень просто! Ты тренируешь неправильную боевую технику. Если ты продолжишь в том же духе. Я могу гарантировать, что мышцы всей твоей руки атрофируются в течение трех лет. Даже бесмертно не смогут спасти тебя. На самом деле последствия видны уже сейчас. Ты чувствуешь, что твое тело становится одеревенелым, когда ты спишь ночью, иногда даже и появляются спазмы? спросил Джан Сюань. Я. Люян дрожал. Действительно, он был в таком состоянии. Только он думал, что это происходило из-за истощения сил после интенсивных тренировок, поэтому он не обращал на это внимания. Даже во сне он не мог себе представить, что это происходило из-за практики дюймового кулака дракона. Дюймовый кулак дракона – это навык, который рассматривает тело человека как тело дракона и подчеркивает концепцию мощи в каждом сантиметре вашего тела. Если вы достигли ступени пигу, и ваши джинсы питает ваши мышцы, то не будет никаких побочных эффектов из-за культивации этой боевой техники. Однако ты сейчас на уровне дзюси, и твое тело слишком слабое. «Насильственная культивация этой боевой техники будет только травмировать твое тело. Со временем эти травмы будут только ухудшаться. Это является причиной тому, что хотя ты не левша, твоя левая рука обладает значительно большей силой, чем правая рука. Это потому, что ты практиковал дюймовый кулак дракона правой рукой, сильно при этом ее повреждая. Если ты сейчас не остановишься, то вскоре станешь калекой», — предупредил Джан Сюань. «Учитель, спасите меня!» В этот момент... Лю Ян уже не вел себя высокомерно, как делал до этого. Его колени ослабели, и он опустился на пол. В этот момент он понял, что этот учитель является настоящим экспертом, мастером среди всех экспертов. Это потому что все, что сказал Джан Сюань, идеально соответствовало тому, что с ним происходило. Если бы Джан Сюань не озвучил это, Лю Ян не обратил бы на это особого внимания. Однако он изложил все так ясно и логично, что Лю Ян сразу же понял, что все является правдой. Как можно вести себя высокомерно перед лицом такого эксперта? Смешно подумать о том, что у него было другое мнение насчет этого учителя. Только теперь он осознал, как ему повезло. Прежде чем признать Цао Сюна, он также встретил немало известных учителей в Академии и показал им свою боевую технику. Однако, они не смогли сказать, что он тренирует дюймовый кулак дракона, даже не говоря о том, что они не заметили тот факт, что его правая рука травмирована. Во-первых... Прекрати тренировать дьюмовый кулак дракона и постарайся повысить свою культивацию. Что касается травмы, которую ты все время усугублял, я постараюсь найти решение этой проблемы, заявил Джан Сюань. Итак, позови Джау Я. Да. Люян поспешно кивнул. Не осмелившись больше ничего сказать, он быстро ушел. В тот момент, когда он вышел, на него уставились Джан Ян, Джан Я и Юан Тао. Ты отказался от опеки учителя Джан с тубопытством спросил Юань Тао. Отказался? Зачем мне отказываться? Люян махнул рукой и гордо заявил о своем решении. Его лицо даже не покраснело. Тот, кто учит меня один день, останется отцом на всю жизнь. Я, Люян, не откажусь от уроков учителя Джан Сюаня. Каким я буду человеком, сделав это? Я выгляжу обычным. Я честно не знаю, о чем вы думаете, раз хотите отказаться от его уроков. Вам не стыдно? Джинь Ян, Джау Я, Юань Тао потеряли дар речи. Без стыжа, у него нет стыда. Минуту назад он уже определился, что откажется от уроков Джан Сюаня. Тем не менее, в мгновение ока он полностью изменил свое решение. Как он может быть таким толстокожим? Этот учитель, скорее всего, действительно способный. Увидев значительные изменения в их отношении к учителю Джан Сюаню, после того, как они вышли оттуда, Джао Я отправилась в комнату. На самом деле, когда она услышала слова Яо Ханя, она немного колебала в своем решении. Однако правда состоит в том, что учитель сумел точно определить ее болезнь, дав ей надежду на излечение. В конце концов, она слишком стыдилась говорить о своей болезни кому-либо, поэтому невозможно, чтобы об этом знал хоть кто-то. «Присядь!» Войдя в комнату, она увидела мастера Джана и села по его указанию. — Учитель, вы говорили, что можете излечить мою болезнь, — краснее сказала Джауя. Ах! — Джан Сюань кивнул головой. Твою болезнь очень легко исцелить. На самом деле проблему Джао Я не так уж и сложно решить. Она не совсем больна, а скорее обладает телом чистого инь физическое тело, желаемое каждой женщиной. Иньцы в ее теле слишком много, и если ее правильно направить, ее культивация взлетит на необыкновенную высоту. Однако жаль, что никто в городе Баюй не заметил этого и даже выбрал для нее технику культивации сущности инь. Для других девушек это является очень хорошим методом культивации. Однако для Джао Я, которая обладала телом чистого инь, культивация такой техники просто ухудшит ее ситуацию. инци постепенно накапливался в ее теле. Когда она была помладше, это было сложно обнаружить. Однако с развитием ее тела, уникальные черты женщины становятся все более очевидными, и поэтому ей тяжело подавлять свою энергию. Если вовремя ее не исцелить, и она продолжит в таком же духе, она может попасть под влияние неудержимой похоти и не сможет удалить свои желания, независимо от того, как будет стараться. Это истинная причина того, почему она попала в такую несуразную ситуацию. Это... Джао Я опешила. Она не знала, что обладала телом чистого инь. На самом деле, даже ее отец не обратил внимания на этот факт. Однако то, что она культивирует технику чистого инь, является правдой. Это действительно причина. Мастерство белого нефрита – очень впечатляющий навык, но совсем не подходит тебе. Если хочешь вскоренить свою проблему, тебе нужно найти другую технику культивации заявил Джан Сюань. «Вы... как вы узнали, что я культивирую мастерство белого нефрита?» Джауя была потрясена. «Эта техника культивации не так распространена в городе Баюй, Помимо семьи Бай, очень мало людей знали о ней. Даже дворецкий Яо Хань, находящийся у входа в класс, не очень много знал об этом. Тем не менее, этот учитель сумел мгновенно это определить. Джауя не могла поверить в это. «Если я могу определить болезнь, то, естественно, я могу узнать о твоей технике культивации». Чжан Сюань наклонил головой под углом 45 градусов, так как полагал, что так может показаться экспертом, мудрость которого не имеет границ. — Отказ от культивации этой техники может решить мою проблему? — Тогда… — Какую технику культивации мне нужно взять? — спросила Джао Я, подавляя свое удивление. — Ты должна найти такую технику, которая способна развить потенциал твоего тела и не накапливать инцы. Как насчет того, что я отправлюсь в книжный павильон Академии, чтобы найти тебе что-нибудь подходящее, — сказал Джан Сюань. — Спасибо, учитель, — поспешно кивнула Джао Я. Её проблема еще не решена, но, по крайней мере, она узнала причину. В ее сердце появилась надежда. — Ага, — Джан Сюань махнул рукой в знак того, что это несложно решить. — Позови Джан Дьяна. Пока Джан Сюань раздавал указания ученикам, сидя в комнате, к классу шел юноша. — Старейшина Лю, вы говорите правду? — Пока юноша шел, он разговаривал со стариком. «Молодой мастер, это правда. Молодая госпожа признала Джан Сюаня в качестве своего учителя», — быстро кивнул старик Лю. Если бы Джан Сюань был здесь, он сразу бы узнал старика Лю, человека, пытавшегося заставить Ван Ин отказаться от его уроков. Человек, которого он назвал молодым мастером, по-видимому, ее старший брат, гений Академии Хунтянь, ученик старейшины Ван Тао. Джан Сюань, учитель, который получил ноль на квалификационном экзамене учителей, А какому праву он обучает мою младшую сестру? Черт побери. Если сегодня я не преподам ему урок, чтобы дать ему узнать цену обмана моей сестры, я не буду зваться Ван Тао, яростно сказал Ван Тао, когда шел к классу. Библиотека небесного пути, глава 23. Смутьян. Озвучено Атай С. специально для сайта rulei.ru. Город Тянь-Сюань являлся столицей королевства тянь Семья Ван доказала свою доблесть всем, став одной из влиятельнейших семей города. Даже директор Академии Хунтянь преклонялся перед этой семьей. Нельзя было даже подумать, что Ван Ин признает в качестве своего учителя парня, который получил нулевой результат на квалификационном экзамене учителей. Это просто оскорбление. Сильное оскорбление. Несмотря на то, что другие были не в курсе о делах Джан Сюаня, Ван Тао, являясь учеником Академии, много слышал о нем. Однажды он неправильно направил ученика, в результате чего его культивация вышла из-под контроля, превратив его в берсерка. Таким образом, репутация учителя была очернена. Этот человек являлся самой главной темой обсуждений и целью издевательств за чашкой чая среди его сверстников. Тем не менее, он никогда не мог представить, что его младшая сестра признает его в качестве своего учителя. Если другие ученики узнают об этом, не станет ли он посмешищем? Чем больше Ван Тао думал об этом, тем больше это его злило. Он пошел по направлению к классу и заметил Яохана, который в тот момент был похож на мумию. Вижу, это молодой мастер Ван Тао! Будучи дворецким в резиденции лорда города Баюй, Яохан часто сталкивался со многими сильными семьями. Учитывая то, что Ван Тао талантливый гений и сын главы семьи Ван, это естественно, что Яохан знал его. Ты? взглянув на него, Ван Тао удивился. После жестокого избиения не осталось и стыда от его первоначального вида. Даже Джао Я с трудом узнал его в таком состоянии, не то что Ван Тао. «Меня зовут Яо Хань, я из города Баюй, сказал Яо Хань. «А, точно, вы дворецкий Яо. Почему вы...» Ван Тао слегка опешил. «Я случайно ранил себя во время тренировки», — неловко объяснил Яо Хань, прежде чем перейти на другую тему. М «Могу ли я спросить, что здесь делает молодой мастер Ван Тао?» «Моя младшая сестра признала Джан Сюаня в качестве своего учителя». «Я здесь, чтобы забрать ее и преподать этому высокомерному учителю урок!» Ван Тао даже не пытался скрыть свою ярость. «А? Ваша младшая сестра? Вы имеете в виду госпожу Ван Ин?» Яо Хань был изгнан из класса сразу после того, как он зашел. Кроме того, его внимание было сосредоточено на Джан Сюане, поэтому он не заметил присутствия Ван Ин. Ван Тао кивнул. «Я слышал, что талант госпожи Ван Ин никак не уступает вашему! Почему она выбрала его?» ухань был озадачен. Моя младшая сестра редко контактирует с внешним миром, и она невидная личность. У этого парня слишком длинный язык, и я не уверен, что он ей наплел. Но сестренка поверила во всю чушь, сказанную им. Вспомнив то, что сказал ему старик Лю, ярость Вантау вновь вспыхнула: Как подло! Этот человек как бедствие! Ублюдок среди преподавателей! Вспомнив о том, что молодая госпожа его семьи тоже попалась на его обман, он со злостью стиснул зубы и продолжил: Молодой мастер Вантао! «Вы должны преподать этому гаденушу урок!» «Угу», — ответил Ван Тао. В тот же момент он с сомнением посмотрел на него. «Итак, а вы дворецкий Яо, почему находитесь здесь?» «Давайте не будем говорить об этом. Чем чаще я об этом вспоминаю, тем больше меня это злит. Наша молодая госпожа тоже попалась на обман этого Джан Сюаня и признала его своим учителем», — выпалил Яо Хань. «Вы имеете в виду госпожу Джао Я?» — Ван Тао опишел. «Да», — кивнул Яо Хань. «Тогда почему вы не зайдете туда и не разоблачите этого лживого ублюдка? Почему вместо этого вы стоите у входа?» — неудомывал Ван Тао. «Я хотел сделать это, но наша молодая госпожа вновь послушалась его. У меня не осталось выбора, кроме как ждать снаружи. Молодой мастер Ван Тао, вы пришли в идеальное время. Если вы сейчас зайдете туда, зададите этому парню урок и раскроете его ужасные намерения, наша молодая госпожа увидит его истинную натуру», — сказал Яохань. «Будьте уверены, я раскрою этого мошенника! Я удостоверюсь в том, чтобы этот чудак раскрыл свое истинное лицо!» Ван Тао стиснул зубы и кивнул в знак одобрения. Затем он пеньком открыл дверь и уверенно вошел в класс. С другой стороны, Джан Сюань наконец индивидуально со всеми обсудил их ситуацию. Он обнаружил немало недостатков в обращении джен Яна с копьем. Джан Сюань снова остановился на них, что затем позволило силам Джан Яна взлететь снова силой, вследствие чего Появились некоторые улучшения. Кроме того, Юань Тао никогда не культивировал подходящую технику культивации или же технику боя. Джан Сюань взял формулу первого Дана из формулы 9 Дан Хунтянь и слегка изменил ее, прежде чем передать ему. Он изменил достаточно многое, но между этим и божественным искусством небесного пути была большая разница. Но даже так, она в несколько раз эффективнее, чем оригинальная формула 9 Дан Хунтянь после чего Юань Тао прыгал от радости, осознав, что нашел опытного педагога. «Итак, я прошелся по многим проблемам, которые у вас есть. Вы все должны продолжать тренировки». Вернувшись в класс, Джан Сюань собрал всех учеников и объяснял им всю сложившуюся ситуацию, как вдруг послышался удар, и дверь класса раскрылась, после чего последовал яростный вой. «Джан Сюань! Немедленно исключи мою сестру и госпожу Чаоя из списка своих учеников!» «Иначе ты очень сильно пострадаешь!» После чего Ван Тао яростно бросился к Джан Сюаню и встал перед ним. Его глаза залились кровью, как будто он был готов убить кого-то. «Старший брат!» Увидев своего брата в таком состоянии, Ван Ин была шокирована и немедленно бросилась к нему. «Не вмешивайся в это!» Он оттолкнул сестру за свою спину и холодно посмотрел на Джан Сюаня, а затем надменно сказал. «Джан Сюань, это одно, если ты используешь свою чушь, чтобы обманывать других!» Но не думай, что можешь проделать это с моей сестрой. Ты ищешь смерти, и через 10 секунд она придет за тобой. Если ты исключишь мою сестру и госпожу Джао из-под своей опеки, я помогу тебе ускользнуть от нее. Если же нет, я даже не посмотрю на то, что ты учитель. И не вини меня ни в чем». Бум! презрительно смотря на Джан Сюаня, Ван Тао выпустил всю свою силу, раскрывая при этом мощную ауру. Он достиг четвертого дана, ступень Пигу. Неудивительно, что он смог стать учеником старишины. Он не слабее, чем средний учитель академии. «Я сейчас веду урок. Выйдите!» — вежливо сказал Джан Сюань. «Ведешь урок? С твоими стандартами как ты можешь это делать?» — холодно высмело его Ван Выйти? Хочешь, чтобы я ушел? Кем ты себя возобнил? Я зову тебя учителем только из-за элементарного уважения. Посмотри на себя. Ты не знал об этом?» «Ты самый худший учитель Академии, который все еще находится на уровне джинсы. Не веди себя так, будто ты сильнее меня. Если я изобью тебя сегодня, самое худшее, что может произойти, это выговор от старишин Что ты можешь мне сделать?» Он говорил правду. «В Академии есть ученики старишин которые гораздо сильнее, чем некоторые учителя, и у них есть уважаемые должности. Если между ними произойдет конфликт, эти ученики получат только выговор, серьезного наказания не будет». «Брат...» Лицо Ван Ин побледнело. Она была очень хорошо осведомлена о том, какие у этого учителя стандарты. Когда все лучшие врачи королевства Тяньсюа не смогли ничего поделать с ее болезнью, он легко сумел исцелить ее, как у такого человека не может быть стандартов. Когда она уже хотела остановить своего брата, его лицо потемнело, а зрачки сузились: Катись отсюда! Говоришь мне, катиться отсюда? Вантао не ожидал, что этот учитель заставит его уйти отсюда. В тот момент, когда он хотел продолжить разговор, он увидел холодный взгляд учителя. Сглянув ему в глаза, Ван Тао начал бесконтрольно дрожать, как будто стал кроликом, увидевшего взгляд тигра. Находясь под гнетом мощной ауры, он неосознанно отступил на несколько шагов назад. Его ноги дрожали. Он чувствовал такое прежде, и такая аура исходила от его мастера. Как такое может вытворять наихудший учитель академии, являющийся бойцом третьего дана, на ступени Джин Ци? Понадобила целая минута, чтобы Ван Тао восстановил свое спокойствие. В этот момент лицо Ван Тао потемнело, а глаза стали красными. В его глазах Джан Сюань был всего лишь отбросом, хотя и являлся учителем. Тем не менее, этот отброс осмелился кричать на него и запугивать его. Если об этом узнают остальные, как он покажется перед другими людьми? Как он сможет поддерживать свой престиж? «Ты заслуживаешь смерти!» Чувствуя себя униженным, Ван Тао зарычал, и с щелчком пальца меч вылетел с его талии. «Ху!» Меч вылетел в мгновение ока. «Пах!» Боец четвертого Дана, ступень Пигу, обладает силой более 500 кг. Даже до того, как меч достиг его, звук, произведенный от трения между мечом и ветром, создал напряженную атмосферу, как будто этому нападению невозможно противостоять. «Учитель Джан!» Увидев, что ее старший брат нападает с такой скоростью, лицо ванны стало мертвенно-белым. Хотя она и была поражена руководством учителя Джана, она также хорошо знала о том, что этот учитель является лишь бойцом третьего Дана. Он слишком слаб по сравнению с ее братом. Он не сможет уклониться от удара, что приведет к ужасному ранению. Будучи напуганной, она закричала от страха и неосознанно закрыла глаза. «Как? Как это возможно?» Когда она подумала, что учитель Джан будет ранен мечом, она услышала шокированный голос джауя и остальных. Она поспешила открыть глаза, чтобы увидеть, что произошло, а затем ее глазные яблоки чуть не выпали из глазниц. Она застыла. Она увидела, как ее несравненно сильный и могучий брат завис в воздухе, А то, что его держало, являлись двумя, казалось бы, слабыми пальцами учителя Джан Сюаня, заблокировал такой мощный удар всего лишь двумя пальцами. Библиотека Небесного Пути, глава 24. Бросок. Озвучено Атай С специально для сайта Rulay.ru. Невозможно! Ван Тао тоже не мог поверить в это. Прежде чем он пришел, он не забыл взглянуть на силу Джан Сюаня. Тогда в информации говорилось, что он является всего лишь бойцом третьего дана, ступень Джан Ци, то есть слабаком. Как Джан Сюань смог остановить его атаку, используя только два пальца? Чтобы совершить такое, он должен обладать не только достаточной силой, но и иметь полный контроль над временем, своей силой, позицией и многими другими факторами. Если произойдет небольшое расхождение в его показателях, то его пальцы могут серьезно пострадать. Другие учителя, возможно даже старейшины ступени Пигу, не смогут совершить такое. Тем не менее, учитель, считающийся всеми отбросом, невозможно. «Совпадение! Это должно быть совпадение!» – промелькнула у него такая мысль. Лицо Ван Тао вновь исказилось, а затем, пытаясь высвободиться, он завыл. «Отпусти!» Он хотел заполучить свой меч, который оказался в ловушке между пальцами Джан Сюаня. Однако, несмотря на попытки, Его вены вздулись, и он уже был готов к тому, что его стошнит кровью из-за перенапряжения сил, когда он вдруг осознал, что его меч, который был зажат между пальцами Джан Сюаня, казалось, попал в тиски. Независимо от того, сколько сил он прикладывал, его невозможно было сдвинуть. «Он действительно все еще на ступени джинсы!» Своеобразная мысль появилась у него в голове. «Но это невозможно!» Прошло не так много времени с квалификационного экзамена учителей. Каждый в академии знал, что его сила находится на пяти уровня джинсы. Кроме того, если бы он прорвался на следующую ступень, он бы все равно оказался на ступени Пигу, на которой находился и он. Он бы не был так легко схвачен двумя пальцами Джан Сюаня. «Катись!» Когда Ван Тао думал о ситуации, неожиданный всплеск силы хнынул к нему сквозь меч, и слова Джан Сюаня отразились эхом в его ушах. «Ху!» Прежде чем он успел среагировать, его тело пролетело по воздуху. «Бум!» Его голова пролетела через дверь класса. «Итак, давайте продолжим наш урок!» Небрежно бросив Ван Тао, Джань Сюань повернулся к остальным и спокойно продолжил. Ван Ин, Джао Я, Лю Ян, Джен Ян и Юань Тао переглядывались друг с другом. Такой поворот событий сильно их шокировал, они даже не знали, как реагировать. Это эксперт четвертого дана, ступень Пигу. Не упоминая о том, что он сам мог оказаться жертвой, он с легкостью мог справиться с атакой. Разве это не худший учитель во всей академии, у которого низкие боевые способности? Как он сделал это? «Учитель, он скрывал свою силу!» Вдруг Джао вышла из ступора. Единственным объяснением произошедшего было то, что учитель скрывал свою истинную силу. Если это не так, как он смог бы узнать об их проблемах, которые больше никто не мог обнаружить, и увеличить их силу, дав непринужденные указания? Они не были дураками, они сжали кулаки. Приходя в академию, под опеку учителя, кто бы не надеялся оказаться под руководством способного наставника. До этого все они думали, что им сулит несчастная жизнь, судя по что они оказались у самого худшего учителя академии. Только сейчас они поняли, что выиграли джекпот. Преподаватель самой худшей репутации в академии оказался истинным мировым экспертом. Ах! У всех были схожие мысли. Даже Люян, кто больше всех сомневался насчет уроков Джан Сюаня, смотрел на него с энтузиазмом, боясь упустить хоть одно слово Учителя Лусюнь и Ван Чао. Они уже позабыли о них. Не только они, но даже старейшины опустились бы на колени, не сумев сравниться с учителем Джаном. Молодой мастер так спешил, надеюсь, она в порядке. За пределами комнаты старик Лю тревожно смотрел на Вантау, который яростно влетел в кабинет. Все будет хорошо, молодой мастер Вантау стал бойцом четвертого дана ступень Пигу. В то время как Джан Сюань находится на уровне Джинсы. Вскоре он преподаст ему урок и заберет оттуда молодую госпожу Ванын. Улыбаясь, кивнул Яохань. Представляя, в каком жалком состоянии окажется этот бесстыжий учитель, когда его зубы будут разбросаны по всему полу, Яохань внезапно услышал яростный крик Вантао. Началось. Глаза Яоханя загорелись, и уголки его рта поползли вверх. Так как Джан Сюань был последним во всей академии, Яохань даже не удосужился вмешиваться в его дела. Однако Джан Сюань осмелился проявить неуважение к нашей молодой госпоже Если Джан Сюань не использовал какие-то хитрые трюки, как госпожа могла бы так охотно признать его в качестве своего учителя? Если бы Яо Хань лично вмешался в это дело, он бы определенно навлек на себя гнев молодой госпожи, при этом оскорбив Академию Хунтянь. Было бы идеально, если бы Ван Тао сделал все за него. Академия Хунтянь расположена в королевской столице Тянь Сюань, домашней обители семьи Ван. Если Ван Тао побьет учителя, у них найдутся средства, чтобы разобраться с этим. Кроме того, Ван Тао являлся учеником старичины и занимал уважаемую должность в академии. Такой ход был просто прекрасным. Хе-хе, я бы хотел увидеть, как этот отброс будет стыдиться. Чем больше он думал об этом, тем больше наслаждения он получал. Яухань на цыпочках поплелся к двери, намереваясь открыть щель между дверями и заглянуть туда, когда услышат шум, как вдруг закрытая до этого дверь неожиданно распахнулась. Пау! Яо даже не успел среагировать на внезапное открытие металлической двери. Она ударила прямо по его лицу, чуть не лишив его сознания. Как раз в тот момент, когда он хотел взглянуть, что случилось, в него врезалась голова. В момент столкновения его лица и головы были четко слышны звуки ломающихся костей, и два зуба, которые вчера чудом уцелели во время нападения, были с легкостью выбиты. Пау! От сильной боли Яухань начал биться в конвульсиях, после чего он выплюнул целый рот крови. Его тело не было хрупким, но он еще не восстановился от травм, полученных накануне. Вчера его сильно избили по лицу, а сейчас его ударила металлическая дверь, после чего в него врезалась чата голова. Уже чудо, что он еще жив после стольких происшествий. Молодой мастер! Старик Лю сразу понял, что это упал молодой мастер и испугался. Черт побери! Черт побери! Вантао мог врезаться в железную дверь. Но из-за Яоханя, Ханя, оказавшегося там в этот момент, тем самым смягчившего его падение, он не так сильно пострадал. Встав и вспомнив, что бросил его этот так называемый отброс, он почувствовал сильный страх. Хотя он громко кричал, он больше не осмеливался подходить к классу. «Молодой мастер Ван Тао, вы... вы...» Будучи в предобморочном состоянии, Яохань Хань только сейчас понял, что его сбил Ван Тао. Он попытался встать. «Разве вы не собирались его избить?» «Как так получилось, что вас выбросили?» «Я... я практиковался в новой боевой технике». Ван Тао не решился сказать, что его выбросил отброс, поэтому ему пришлось что-нибудь придумать. «Боевая техника?» Зрение Яо Хань еще ещё было размытым. Он торопливо спросил. «Вы раскрыли истинное лицо этого учителя? Как на это отреагировал наша молодая госпожа?» «Я... у меня было мало времени» чтобы что-нибудь сделать, когда моя сестренка вытолкнула меня туда. Я тут подумал, почему бы нам не подождать здесь? Смущенно сказал Вантао. Только мгновение назад он заявлял о том, что заставит этого учителя страдать. Тем не менее, в следующий момент его отправили в полет. Он бы никогда не признался в таком постыдном случае, даже если бы его избили до смерти. Подождать? Я ухань почесал голову, когда сомнения закрались в его мысли. Однако он подумал, что ему не стоит говорить о них, поэтому он перешел на другую тему. — Молодой мастер Ван Тао, я хочу кое-что спросить у вас, поскольку вы тоже являетесь учеником Академии Хунтянь. — Хорошо. Увидев, что Яо не стал спрашивать о событиях, произошедших в классе, Ван Тао вздохнул с облегчением и ответил ему. — В Академии есть преподаватели женщины, в именах которых есть Би? Вспомнив о парне, что вчера его знатно избил, Яо еще больше разгневался. «Би? Самая известная в нашей академии женщина-богиня Шэнь бижу Я слышал, что учитель Джан Сюань хотел ухаживать за ней. Он же является жабой, которая жаждет Лоти, лебедя». Внезапно Ван Тао остановился на полпути. До этого он знал, что способности Джан Сюаня желают лучшего, а его способности как учителя просто ужасны. С такими стандартами он осмелился преследовать женщину богиню Шеньбижу. Поэтому все его так называли. Теперь, когда Ван Тао испытал его силу и понял, что он совсем на другом уровне, поэтому естественно было говорить, что Джань Сюань жаба, которая жаждет плоти лебедя. Шеньбижу? Джань Сюань хочет ухаживать за ней. Глаза Яо Хани загорелись, и он сразу все понял. Человек вчера, должно быть, говорил о ней. Он продолжил спрашивать. Помимо учителя Джана, кто-то еще за ней ухаживал? Преподавательница Шен невероятно красива. Я даже не смогу почитать количество учителей, которые хотят ухаживать за ней. Однако самый известный среди них это внук старейшины Шанченя. Учитель Шанбинь. После некоторых размышлений Ван Тао посмотрел на него с подозрением. Почему дворецкий Яо задает такие вопросы? О, я... Я просто спрашиваю. Я ухань больше не затрагивал эту тему, но можно было увидеть, как заблестели его глаза. Я удостоверюсь во всем только тогда, когда разузнаю, был ли у этого Шанбини конфликт с Джан Сюанем. Если это действительно он, я даже не посмотрю на то, что он внук старейшины. Я заставлю его страдать. Как такой человек, как дворецкий лорда города Боюй, мог страдать от такой несправедливости? Если он не отомстит ему, будет трудно подавить обиды, накопленные в его сердце. Для этого... Он готов был превратиться в демона. Библиотека Небесного Пути, глава 25. -я. «Ища неприятности». Озвучено Атай-С специально для сайта рулей.ру. .ru. «Мастер Шан», — сказал Цао Сюн с уважением. «Учитель Цао Сюн, вы искали меня?» — сказал Шан Бинь со задачным выражением. Они оба были учителями в Академии, поэтому часто натыкались друг на друга, хотя их взаимоотношения так и осталось на уровне знакомства. «Да, у меня есть кое-что, о чем бы я хотел попросить вас, учитель Шан!» Цао Сюнь призадумался перед тем, как продолжить говорить. «До тех пор, пока это будет в моих силах, я могу протянуть вам руку помощи», — ответил Шанбинь. Как внук старейшины Шан Чень, он давно привык, что многие учителя приходят к нему в поисках помощи. «Вот как? Я... Вчера я с большим трудом взял ученика под свою опеку, но другой учитель с жульничеством отобрал его у меня». «Разве не старейшина Шан отвечает за управление образованием. «Я хотел бы спросить, возможно ли перевести ученика обратно ко мне?» Сказал Цао Сюн. Лю Ян был лучшим учеником, на которого он потратил уйму усилий, чтобы завербовать его. Хотя Цао Сюн проиграл его Джан Сюань из-за когда Цао Сюн вернулся и подумал об этом, то постепенно становился все злее и злее. В конечном счете, он не мог больше этого терпеть и отправился искать Шан Биня. Дедушка Шанбиня, старейшина Шанчень, был главой управления образования. Перевод ученика от одного преподавателя к другому был для него пустяком. «Вернуть обратно?» – переспросил Шанбинь. «Если учащийся самовольно ушел под опеку другого преподавателя, то это будет трудновато. Ты же знаешь, что ученики в нынешнее время довольно проблематичны. Если они чем-то не удовлетворены, то могут написать жалобу в Королевский суд или в Союз учителей, и тогда мы…» «Он ушел! Не по своей воле!» «Я могу доказать это!» — быстро ответил Цао Сюн. «Даже если он ушел не по своей воле, а другой учитель не захочет его отпускать, это будет нелегко. Ты же знаешь школьные правила!» Шан Бинь погрозил рукой. Внезапно он поднял свою голову и спросил. «Подожди-ка, ты сказал... жульничеством? Может, я знаю этого учителя?» «Он из нашей академии, учитель Джан Сюань!» — ответил Цао Сюн и с ненавистью стиснул зубы. «Джань Сюань? Он забрал твоего ученика?» Услышав это имя вновь, Шан Бинь вскипел от гнева. «Если бы не этот тип, он наверняка смог бы добиться свидания с богиней. Этот тип всего лишь боец третьего дана, наплевавший на квалификационный экзамен учителей, пренебрегая своей репутацией. Да он ищет смерти. Если бы вчера с ними не было богини, он бы точно избил его до состояния полусмерти». «Да, поскольку он является...» «Таким учителям ни один бы ученик не захотел бы попасть под его опеку. Таким образом, я хотел бы, чтобы вы, учитель Шан, помогли мне поднять вопрос по поводу Джан Сюаня перед старейшиной Шан и вернуть моего студента», — осторожно сказал Цао Сюн, боясь, что Шан Бинь откажется ему помочь. «Нет необходимости поднимать этот вопрос перед старейшиной Шаном. Я сам решу этот вопрос прямо сейчас», — сказал Шан Бин, величаво взмахнув рукой. «Вы собираетесь немедленно решить этот вопрос для меня?» «В случае с другими учителями еще, может, и нужна помощь моего дедушки, но так как мы имеем дело с этим мусором, Джан Сюанем, почему мы должны проходить через столько проблем? Мы просто пойдем прямо к нему и решим этот вопрос, а если он откажется, то тут же сокрушим его!» Шан Бин презрительно махнул рукой. «Он может проиграть в случае с другими учителями, но тот, кто завалил квалификационный экзамен учителей, Ему просто необходимо преподать урок. Игнорируя его слабые возможности, суть заключается в том, что никто из Академии, возможно, не придет к нему на помощь. Более важным было то, что Шан Бин собирался задать хорошую трепку Джан Сюаню, но был опечален тем, что не было подходящего оправдания. Если он начнет буйствовать, то, несомненно, оставит плохое впечатление о себе у Шэнь бижу если она узнает о его проделке. Но сейчас он хочет помочь учащимся и выбить всю дурь из Джан Сюаня, а это уже можно считать поводом, чтобы наброситься на него. «Это...» Цао Сюн немного опешил, ведь он не ожидал помощи Шан Биня. «Нет необходимости. Пойдем вместе, но если вы боитесь, я сделаю это за вас», сказал Шан Бинь, а его губы изогнулись в хищной улыбке «Тогда я должен заранее поблагодарить вас, учитель Шан». Глаза Цао Сюн засветились, и он закивал головой, и оба учителя направились в класс Джан Сюаня. Путь к классу Джан Сюаня не занял много времени, но по дороге они встретили Яо Ханя и молодого мастера семьи Ван. «Ван Тао, что ты здесь делаешь? Ты же должен тренироваться у деда!» – нахмурился Шан Бин. «Может, Шан Бинь и внук старейшины Шан, но он все равно немного уступал Ван Тао». «Учитель Шан Бинь!» – Ван Тао поклонился. «Мою младшую сестру обманом заставили посещать уроки, а я собираюсь забрать ее обратно». «Шан Бинь? Яо Хань все еще думал о том, что он должен собрать информацию о Шанбине, и когда он увидел его рядом, поспешно поднял голову, чтобы занять хорошее положение перед Шанбинем. Вы имеете в виду молодую госпожу Ван Ин? Лицо шанбиня помочнело, а глаза наполнились холодом. Что ж, Джань Сюань действительно слишком дерзок. Чтобы осмелиться обмануть молодую госпожу, да ему точно надоело жить. Похоже, если я не преподам ему урок, то вряд ли он остановится. В самом деле, кивнул головой Ван Тао. Учитывая, что молодая госпожа Ван Ин была обманута им, почему ты не остановил его, а решил подождать вместо этого? Шанби вопросительно посмотрел на него. Ну, Ван Тао не осмелился сказать, что его вышвырнули. Почесав голову, он осознал, что не знает, как ответить, а потом, сообразив, ответил: Разве нет правила в Академии, что вход в аудиторию запрещен во время уроков? Поэтому мы ждем окончания урока. Это же. Только сейчас Шанбин заметил присутствие Яо Ханя. Это дворецкий лорда Джао из города Баюй, Тао поспешил представить его. Так это дворецкий Яо. Я уже давно наслышан о вас. Шанбин кивнул своей головой и продолжил. Такое правило действительно есть, однако сейчас другой случай. Вы можете последовать за мной для того, чтобы пройти в аудиторию. Я лично позабочусь об учителе, который не имеет моральных принципов и обманывает других. Хорошо. Услышав о намерении Шанбиня, глаза Вантао загорелись, и он внимательно стал следить за ним. Яо Хань немного замялся перед тем, как пойти за ними. Формула 9-й дань Хунтянь. Может, это и основная техника культивации Академии Хунтянь, но и в ней есть ряд недостатков. Пять учащихся сидели в кабинете, внимательно слушая Джан Сюаня. Несмотря на то, что это была только первая половина лекции, ученики были немного ошеломлены. Слушая его... У них возникло ощущение, что они съели тысячелетний женщин, что они просто пьянили от его рассказа. Несколько учащихся, присутствующих на занятии, за исключением Юань Тао, обладали исключительным талантом. Они слышали лекции многих преподавателей, а порой их наставляли даже эксперты пятого и шестого данов. Лекция дала им ощущение просветления. Они внезапно нашли себя, осознав многие вещи, которые не могли понять в прошлом. Это вдохнуло в них новое ощущение. Соблазны использовать методы, о которых рассказывает учитель, и ощущение, что им все по плечу. Это было слишком хорошо. Слушая лекции Джан Сюаня, они осознали, что даже поддержка высококлассных учителей меркнет по сравнению с этим. Особенно это сказалось на Джао Я. Она была дочерью городского лорда, который часто давал ей культивационные техники. Несомненно, она считала, что ее отец – самый лучший учитель в королевстве Тяньсюань, Сюань, ведь сила ее отца была ясна всем. Однако, сравнивая его с Джан Сюанем, она почувствовала себя лягушкой на дне колодца. Это было просто смешно. Не было абсолютно никакого способа сравнить их обоих. Объяснения учителя Джан Сюаня точны и попадают прямо в цель. Неважно, как невероятны техники культивации или боевые навыки, он мог легко объяснить все недостатки, вгоняя в шок и заставляя задуматься, не позволяя подавить волнение в них в течение долгого времени. Стандарты учителя Джан Сюаня невероятно высоки. В этот момент Учащиеся поняли, как глубоки техники культивации и как широки познания человека перед ними, который не был намного старше них. Раньше я смеялся над учителем Джан Сюанем и полагал, что ему лишь повезло, когда он смог увеличить мою силу. Но лишь сейчас я осознал, что для него это было сущим пустяком. Он знает сотни методов, как увеличить мою силу. Ранее надменный Люян не мог не задержать от такого. По сравнению с ним, учитель Цао Сюн, хотя я лучше не буду сравнивать их двоих, Они настолько различают в мастерстве, что нет смысла в сравнении. Такое чувство, что они из разных миров. Большая удача, что они решили заключить пари, иначе как бы я узнал существование такого великого учителя? Все пять учеников внимательно слушали лекцию, боясь пропустить что-то очень важное. Вдруг дверь грохотом распахнулась, и в аудиторию зашли несколько мужчин. Библиотека Небесного Пути, глава 26. Просвещение станет судом. Озвучено Атай с специально для сайта Rulay.ru Джан Сюань, я не думал, что всего день спустя ты станешь настолько наглым. Войдя в кабинет, Шан огляделся вокруг и увидел, что мусору удалось взять пять учеников. В его глазах отрезилась злость, и он, холодно усмехнувшись, продолжил. Посмел обмануть молодую госпожу Ванын, госпожу Джао Я и других? Обманом увести ученика у Цао Сюна? Где, черт возьми, твоя честь? Учитель Шаньбинь? Учитель Цао Сюнь? Увидев, что несколько людей вмешиваются во время урока, Джан Сюань нахмурился. Сейчас прошла только половина урока. Если у вас есть что сказать мне, скажите это после окончания. Урок будет тебе! К тебе лично пришел учитель Шан! Так какого черта ты ведешь себя так напыщено? Учитывая твои способности, тебе невероятно повезло, что ты не ошибся. Но кого-то. «Ты мелкое отродье, которое даже не знает основ! Как ты смеешь притворяться, будто ты какая-то важная персона!» Холодно усмехнулся Цао Сюн. Раз они вступили в открытое противостояние, не было нужды вежливости. Пошел вон! Я не приглашал тебя сюда!» — крикнул Джан Сюань, нахмурив брови. «Ты все еще пытаешься выступать?» «Джан Сюань, ты хоть помнишь свое второе имя?» — холодно рассмеялся Шан Бин. — Быстро освободи Джао Я и Ванын от своих занятий и верни Люяна обратно к учителю Цао Сюну. Если ты это сделаешь, то я ставлю тебя в покое и уйду. А если нет, я боюсь, что ты получишь прозвище «инвалидная коляска». — Вы решили наброситься на меня? — Джань Сюань бегло посмотрел по сторонам. — Правила Академии запрещают учителям драки в пределах заведения. — Учитель Шанбинь, вы разве не знаете правил? «Правила Академии сделаны для людей. Путь-то кто-нибудь другой, я бы еще подумал, но что касается тебя... Ты думаешь, что кому-то в Академии есть дело до такого мусора, как ты?» На лице Шань Биня легко читались гнусные намерения. «Я понял. Это потому, что я оскорбил вас вчера своими словами, поэтому вы ищете причину, чтобы наброситься на меня?» «Разве вы не боитесь, что учитель Шань бижу будет недовольна вашими действиями?» — нахмурился Джань Сюань. «Хоть это ты знаешь...» «Только вот с того момента, как я решил преподать тебе урок, меня уже не волнует, что ты скажешь!» Не отрицая этого, Шань радостно шагнул вперед к нему и хотел было преподать урок, но его остановил грозный голос. «Это ты!» Глаза Яо Ханя стали красными. Осознав, что Джан Сюань вчера скорбил Шанбиня, да и учитель Шэнь бижу была также вовлечена в это, если бы Яо Хань всё ещё не смог бы понять, кто избил его, то даже он заподозрил бы, что он дурак. «Что?» Видя, что дворецкий пришел в ярость в тот момент, когда Шан Бинь захотел наказать Джан Цюаня, он обернулся, чтобы посмотреть на него. Еще притворяешься, что не понимаешь, что ты сделал?» Не успел Шан Бинь нормально среагировать, как ему в лицо прилетел кулак. «Чёрт!» Шан Бинь успел лишь почувствовать что-то перед тем, как погрузился во тьму. Вокруг глаза образовался большой синяк, и, пошатнувшись, он упал на пол. «Посмев избить меня до такого жалкого состояния, ты поплатишься за это?» Вспоминая муки, которые он пережил после вчерашнего избиения, в ударах Яоханя не было никаких сомнений. Сидя на теле Шанбиня, Яохань наносил удар за ударом, подобно шторму. Дворецкий Яо! Все произошло настолько быстро, что Ван Тао Цао Сюн были ошеломлены происходящим. На самом деле никто не ожидал такого поворота событий. Даже Цзяо Я, Ван Ин и другие находились в ошеломленном состоянии. Всего минуту назад, когда несколько человек пришли разбираться Джан Сюань, Его студенты были в ярости и собирались заступиться за него. Тем не менее, прежде чем они успели сделать это, другие начали биться между собой. Разве это не было странным? Особенно это повлияло на Джао Я. Она хорошо знала о личности дворецкого Яо. Он очень достойный и рациональный человек, который занимается всеми возникающими проблемами. В противном случае, ее отец не позволил бы ему стать дворецким семьи. Но что произошло сегодня? Почему он начал избивать Шанбиня, не дав тому даже договорить? Наверное, единственный, кто знал, что происходит, это Джан Сюань. Причина, по которой он намеренно упомянул, что вчера он оскорбил Шан Биня и упомянул Шэнь бижу была в том, чтобы напомнить дворецкому Яо об особенностях его вчерашнего нападающего. В итоге, как он и планировал, тот первым сделал свой ход против Шан Биня. На самом деле, нельзя обвинить в том, что дворецкий Яо был опрометчивым. В конце концов, кто бы не оказался на его месте, переживив о не такое подлое нападение без какой-либо серьезной причины, то без сомнения испытал бы негодование в своем сердце. Кроме того, он занимал уважаемое положение и представлял город боюй, поэтому он никогда не испытывал подобной несправедливости. Ко всему прочему, Джан Сюань дважды указал ему на виновника, и хотя рядом находилась его хозяйка, он не смог сдержаться, встретив своего врага, как он мог сдержаться. Дворецкий Яо! Что ты делаешь? Чувствуя, как удары сыплются на него дождем, Шанбин ничего не смог поделать, ощущая, как с каждым новым ударом у него в глазах все больше темнеет. Его чуть не стошнило кровью. Что происходит? Он первый раз видит этого дворецкого, так почему же он так жесток к нему? Он пытался вспомнить, чем мог обидеть его, но все было бестолку. «Что я делаю?» «Не веди себя, будто не знаешь, в чем дело! Неужто вы этого сами не осознаете?» «Удар! Удар! Еще удар!» Кулаки Дворецкого без остановки обрушивались на Шанбиня. Шанбин высококлассный учитель, и достиг пятого дана, ступень Динли, но даже так была большая разница между ним и Яо Ханем, у которого был шестой дан, ступень Писюэ. Он даже в прямом столкновении с Дворецким Яо ничего не смог бы сделать, а про внезапное нападение и говорить нечего. Он пал с первого удара. Только теперь Цао Сюн и Ван Тао пришли в себя и поспешно расточили их в стороны. В этот момент красивое лицо Шанбиня раздулось до такой степени, что было похоже на морду свиньи. Чёрт, Шанбин готов был вот-вот взорваться от гнева. Изначально он намеревался преподать урок Джан Сюаню, но он даже и подумать не мог, что дворецкий Яо Хань сойдет с ума и нападет на него. Он тут же обратил весь накопленный гнев на дворецкого Яо. Независимо от того, какие личные обиды могут испытывать некоторые из вас, решайте разногласия за пределами кабинета. Это вам не место для борьбы. «Если вы все не уйдете прямо сейчас и продолжите мешать моим занятиям, я сообщу об этом в Центральное бюро по образованию», — сказал Джан Сюань. «Хорошо. Просто подожди». Услышав, что он проинформирует Центральное бюро образования, Шан Бинь развернулся и пошел прочь. Если новости о его нынешнем состоянии распространятся, как он сможет показать свое лицо другим? Он не должен допустить, чтобы кто-то из учителей увидел его в таком состоянии. «Учитель Шан! Учитель Шан!» Изначально Цао Сюн думал, что это будет прямым делом вернуть своего ученика с помощью Шанбиня. Тем не менее, он никак не ожидал, что произойдет что-то подобное. Цао Сюн побежал вслед за Шанбинем. Вскоре эти двое скрылись из виду. «Дядя Яо, что это было?» После того, как эти двое ушли, Джао Я подошла и посмотрела на дядю Яо. Можно было заметить, как ее лицо побагровело от ярости. Раньше дядя Яо был примерным человеком, так почему же сейчас он видел себя так? «Молодая госпожа я...» я Яохань не мог подобрать слов для ответа. В конечном счете, не может же он сказать, что намеревался проникнуть в общежитие Джан Сюаня, чтобы кастрировать его, а закончил тем, что минуту назад избил Шанбиня. Ладно. Сейчас все еще идет лекция, так что я вынужден просить вас удалиться, высказался Джан Сюань. После услышанного Ван Тао и Яохань покинули аудиторию. Чёрт. Чёрт. После ухода из класса Джан Сюаня, Шан Бинь закричал в гневе. «Этот Яо Хань! Я должен был преподать урок Джан Сюаню! Посметь смотреть на меня так презрительно! Он понесет наказание!» Как внук старейшины, он знал, что такое хорошая жизнь, но чтобы он так страдал от несправедливости, хуже всего, что он даже не догадывался, по какой причине произошло подобное. Разговор был в самом разгаре, как вдруг на него набросился Дворецкий. Это просто немыслимо. «Неужели Яо Хань — сообщник Джан Сюаня? Иначе зачем ему нападать на вас, учитель Шан?» «Я думаю, он приказал ему сделать это», — сказал Цао Сюн. «Должно быть так и есть», — согласился Шанбин. Он никогда не обижал Яо Ханя, но он напал на него без всякого предупреждения. Это должно быть связано с желанием проучить Джан Сюаня. «Вы уверены, что Люян не признает Джан Сюаня в качестве учителя?» — спросил шанбин спустя какое-то время. Я точно знаю, что он ушел не по своей воле, ответил Цао сюн, ссылаясь на недовольное лицо Люяна, когда он оставил его вчера. Отлично! Если ты так уверен в этом, то иди и подай заявление на просвещение станет судом, сказал Шаньбинь. Просвещение станет судом, это. Лицо Цао Сюн помощнело. Просвещение станет судом специальный метод для определения того, кому достанется ученик, за которого соперничают несколько учителей когда академия не в состоянии вынести решение. Студент подвергнется испытанию с помощью башни просвещения, а башня отразит его истинные мысли в форме шкалы доверия. Если будет доказано, что ученик не желает уходить из-под опеки учителя, то другой учитель будет наказан. С другой стороны, если доказано, что тот, кто подал заявку на просвещение, станет судом, клевещет, он получит эквивалентное наказание. Это последнее средство, используемое, когда действительно нет возможности определить, кому достанется ученик. Цао Сюн знал об этом, но чувствовал, что дело еще не дошло до такого непримиримого положения. «Зачем? Ты лжешь мне? Может быть, этот учащийся добровольно присоединился к Джан Сюаню?» Видя, что Цао Сюн колеблется, лицо Шань потемнело еще больше. «Нет, он определенно не присоединялся добровольно! Я сделаю это! Я сделаю так, чтобы Джан Сюань получил по заслугам!» — сказал Цао Сюн и кивнул головой. «Тогда поспеши!» Глядя на его согласие, Шанбин удовлетворенно кивнул. «Когда ты подашь заявление, обязательно подними наказание до максимума. Тогда Джань Сюань окажется в трудном положении, возможно, его даже уволят. Наказание может быть увеличено на основании запроса. Чем выше наказание, тем тяжелее наказание, которому подвергнется осужденный». «Хорошо!» Глаза Цао Сюна загораются от возбуждения, когда он представил, как Джан Сюаня уволили. Библиотека Небесного Пути, глава 27. Взбесившийся клан Ван. озвучена Атай с специально для сайта Rulay.ru. Хорошо. На этом закончим нашу лекцию. Не забудьте попытаться понять содержание этого урока, когда вернетесь. Если есть что-то, в чем вы не уверены, то можете подойти ко мне, чтобы прояснить это. Джан Сюань махнул рукой. «Да». Ответили пять учащихся хором, прежде чем покинуть кабинет. Они потратили не так много времени на лекцию, и даже случалось такое, что кто-то ворвался в кабинет, чтобы создать проблемы, но они все равно получили огромную пользу. Можно сказать, благодаря урокам Джан Сюаня их навыки росли как на дрожжах. Все пятеро покинули аудиторию с волнением. В то мгновение, как ванын вышла, ее старший брат Ван Тао схватил ее: Пойдем, вернемся обратно в наш клан! Вернуться в наш клан? Старший брат! «Почему мы должны вернуться?» Ваны напишила. «Ты отказалась прислушаться к словам своего старшего брата и решила выбрать в качестве учителя худшего преподавателя в академии. Я уже поднял этот вопрос перед отцом, и он хочет поговорить с тобой лично», — хмыкнул вантао. Первый раз, когда вантао вошел в класс, его выставили за дверь. Второй раз он вернулся, не добившись ничего. Судя по выражению лица его младшей сестры, он знал, что не сможет убедить ее передумать. Таким образом, он отправил старого Лю назад, чтобы тот проинформировал клан об этой ситуации. Он был намерен сделать так, чтобы их отец поговорил с сестрой и убедил ее. Его младшая сестра чистая и невинна, но она до сих пор послушно выполняет требования отца. «Отец!» На лице ванын возник страх. Их отец, Ван Хун, являлся нынешним главой клана Ван. Он был очень строгим человеком, который редко улыбается и которого боялись даже его дети. «Учитель Джан Сюань на самом деле не такой, каким вы его видите. Его лекции очень хорошие» пыталась возразить Ван Ин. Хм. передай эти слова отцу и посмотри, поверит ли он в это!» Вантао махнул рукой и потащил свою младшую сестру из академии. Академия Хунтянь и резиденция клана Ван находились не слишком далеко друг от друга. Спустя немного времени сестра и брат добрались до места назначения, и Вантао повел Ван Ин к отцу. «Ходите!» – прозвучал высокий и строгий голос главы клана. Ван Ин задрожал от испуга, услышав этот голос. Сжав челюстью, она последовала за старшим братом в комнату. Глава клана Ван Хун сидел в самом центре комнаты. Несколько сидящих рядом с ним людей были влиятельными старейшинами клана. В комнате находился еще один юноша, который усидел рядом. Ван Ин узнала его. Это был внук второго старейшины, Ван Янь. Она пошла в Академию Хунтянь в то же время, что и Ван Янь. В конце концов, последний смог стать учеником знаменитого учителя Лу Сюня, тогда как она признала худшего учителя Академии Джан Сюня. Отец. Напряженная атмосфера в комнате не давала Ван Ин даже громко дышать. «На колени!» Лицо Ван Хуна помрачнело. Учитель играл особую роль на пути культивирования. До поступления в академию он говорил ей признать учителя Лу Сюня. Но когда он услышал новость о том, что она выбрала самого худшего учителя во всей академии, то чуть не умер от злости. Ван Ин вздрогнула и опустилась на колени. «Ты признаешь свою ошибку?» – холодно спросил Ван Хун. «Я...» «Хм, человек должен по собственной воле выбирать учителя. Поэтому я не хотел слишком много говорить об этом. Но разве ты не знаешь об учителе Джан Сюани? Тот, кто был последним на квалификационном экзамене для учителей и даже позволил своему студенту дойти до состояния берсерка. Разве такой человек обладает достаточной квалификацией, чтобы стать твоим учителем? Если ты не была осведомлена о ситуации и была обманута им, я бы закрыл глаза на это». «Но почему ты не послушала своего брата? Я слышал, что твой старший брат просил тебя отказаться от его уроков. Но ты не послушала его. Чего ты пытаешься добиться?» Сказал Ван Хун с серьёзным выражением лица. Голос главы клана становился все громче и громче. «Я...» — услышав порицание отца, лицо Ван им покраснело, прежде чем она сжала зубы и сказала. «Отец, учитель Джан Сюань не такой плохой, как говорят о нем слухи. Он талантливый учитель» просто старается держаться в тени. Я хочу остаться под его опекой. Я не буду отказываться от его уроков». Она извлекла огромную пользу после всего одного урока. Ван Ин знала, что опека Джань Сюаня была для нее лучшей возможностью. Если она упустит этот шанс, она непременно будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Талантливый учитель? Парень, который получил ноль на квалификационном экзамене для учителей?» «Вы должны прислушаться к советам главы клана, не дайте себя обмануть». «Вы должны учиться у Ван Янь». Он посетил всего один урок, но его сила уже увеличилась на 40%. «Руководство учителя Лу Сюня, безусловно, самое лучшее во всей академии». Услышав слова юной леди, остальные старейшины засмеялись. «Ты!» – услышав слова своей дочери, глава клана Ван Хун пришел в ярость. «Меня не волнует, что ты скажешь, но тебе придется отказаться от его уроков. Сегодня!» «В противном случае, даже не думая о том, чтобы вернуться в этот дом!» «Я не согласна с вашим решением». Хотя Ван Иной может показаться слабой, но она была довольно упрямой. Она встала и сказала, «Вы все ни разу не посещали уроки учителя Джан Сюаня. Тогда как вы можете судить об этом? Какое право вы имеете запрещать мне посещать их? Мы, возможно, не посещали его уроки раньше, но, по вашему мнению, возможно, что его репутация...» и результаты квалификационного экзамена для учителей будут фальсифицированы», ответил старишина. «Госпожа Ванын, перестаньте упрямиться. Многие студенты могут сказать о том, что эффективны его уроки или же нет. Вы думаете, что вы одна такая умная?» заявил другой старишина. «Я не знаю, фальсифицированы ли результаты квалификационного экзамена для учителей или же нет, но я знаю, что он вылечил мои ноги и дал мне наставление для моего развития. Моя сила возросла в несколько раз». Объявила Ванын. Вылечил ноги? Это еще что за шутка? Даже мастер Юань Ю не может что-либо сделать с вашими ногами. Тем не менее, вы утверждаете, что парень, который получил ноль на квалификационном экзамене для учителей, может их вылечить? Госпожа Ванын, даже если вы хотите посещать его уроки, вы должны придумать что-то более правдоподобное. Каждый член клана знал о травме ног Ванын, услышав ее слова, несколько старейшин холодно усмехнулись. «Если вы мне не верите, то я вам докажу». Увидев выражение недоверия на лицах старейшин, Ван Ин не стала продолжать спорить, и вместо этого подошла к камню измерения силы и ударила по нему. Камень задрожал, и появился ряд цифр. «205». «Что?» Увидев это зрелище, у каждого из клана Ван сузились зрачки. Те старейшины, которые минуту назад спорили с Ван Ин, также были ошеломлены, а их губы задрожали от шока. Несколько старишин специально изучали травму ног Ванин и говорили, что лечение невозможно. Они пришли к выводу, что было невозможно направить в них силу, и то, что она могла нормально ходить, уже было благословением. И все же, чтобы ударить травмированной ногой и выбить в результате 205, как? Как такое возможно? После удара ногой Ванин не остановилась и нанесла удар кулаком. Цифры показались на столбе. 120. Сила в 120 кг у нее в руках. Ты. Ты по-прежнему находишься на первом дане, ступень Зюси. Вчера ты ударила силой в 53 килограмма. Как ты могла ударить силой 120 кг? сказал глава клана ванхун Хун, дрожащим от возбуждения голосом, резко встав. Боец первого дана – ступень зюси. На этой ступени культиваторы изучают дыхательные практики и учатся поглощать духовную силу. Кроме того, они получат способность заглядывать в свое тело и контролировать поток духовной энергии своим разумом. Их сила равнялась 50 кг на начальном этапе, 70 кг на среднем этапе, 90 кг на продвинутом этапе и 100 кг на пике. Это была сила, которую культиватор мог показать на этой ступени. Было вполне нормальным, чтобы сила в руках была немного ниже или выше, чем сила, приписываемая к уровню культивирования. Естественно, достичь увеличения на 20 или 30% было бы невероятно, Даже такой известный учитель, как Лу Сюнь, мог добиться улучшения лишь на 40%. Несмотря на то, что Ваны не добилась прорыва в своей культивации, будучи все еще на начальной стадии ступени дюси она смогла ударить силой в 120 кг, Даже сильнее, чем кто-либо на вершине области дюси Это означало, что ее повышение силы было слишком грозным. «Я улучшила свои навыки до такой степени из-за руководства учителя Джан Сюань», спокойно заявила Ваны после удара. «С помощью всего лишь указания он способен вызвать такое улучшение? Кроме того, вылечил твои ноги?» Ван Хун не верил своим глазам. За несколько коротких шагов он достиг своей дочери. Стоило ему один раз взглянуть, как он сразу же понял, что ноги его дочери действительно здоровы. «Худший учитель во всей академии не только смог вылечить травму, которую не смог излечить даже мастер Юань Юй, но он еще и смог добиться улучшения за такой короткий промежуток времени? Разве это реально?» «Не могла бы ты рассказать нам немного о содержании лекции, которую он проводил сегодня?» «О чем он говорил?» — спросил Ван Хун после того, как пришел в себя. «Хорошо. Сегодня учитель Джан говорил о технике совершенствования. Однако поскольку то, о чем он говорил, было слишком заумным, я смогла запомнить около десятой части. Вот о чем он рассказывал». Замешкавшись на мгновение, Ван и начал рассказ. «Накопить с помощью дыхания и напитать его?» «Подумать только, что на ступени Дюси скрыта такая глубокая теория. Это... это слишком невероятно. Если бы я слышал такие уроки, я бы не застрял на своей ступени, не в состоянии продвинуться вперед. Это действительно теория, полученная от настоящего мастера. Теперь я просвещен». Просто услышав пересказ нескольких предложений, глава клана и старишины были столь изумлены, что почти опенили от этих слов чтобы стать главой и старейшинами престижного клана они должны были обладать высоким уровнем культивации даже самые слабые из них эксперты шестого дана ступень пикси учитывая их опыт и уровень культивации они поняли гораздо больше нежели Ванин. хотя ванын только процитировала его слова не понимая самополагающих теорий стоящих за ними для них же эти слова ничем не отличались от голоса бога он решил многие загадки которые они были не в состоянии решить И в одно мгновение они ощутили себя обновленными. «Он... он действительно мастер!» «Нет, даже мастер не может объяснить такие глубокие и мистические теории!» Глаза главы клана Ван Хуна излучали яркий свет, а его дыхание участилось. «Отец! Отец!» Видя, что ее отец почти впал в выступление, Ван Ин попыталась привести его в чувство. «А? Ван Ин, ты... ты должна посещать уроки учителя Джана любой ценой!» «Ты должна усердно учиться у него», — сказал Ван Хун с торжественным взглядом. «Ну, отец, ты же только что говорил, что...» — сказала Ван Инь. Она не ожидала, что ее отец, который, как правило, достаточно упрямый, так быстро передумает. «Твой отец не знал, что твой учитель настолько невероятный!» «Ах, да!» — в этот момент Ван Хун возбужденным видом сказал. «Ван Инь, можешь спросить у своего учителя, примет ли он новых студентов?» Пусть Ван Ян и Тао тоже учатся у него. Хотя, почему бы и мне не стать его учеником? Глава клана Ван. Как вы можете стать учеником самого низкоквалифицированного учителя в академии? Если об этом узнают, то наш клан потеряет всю свою репутацию в городе Тяньсюань. Прежде чем Ван Хун смог закончить свои слова, его прервали слова другого старейшины. Выговорив это, старец повернулся и сказал с улыбкой: "Послушайте, я всего лишь обычный старик, И не представляю собой весь клан Ван. Если это будет необходимо, я даже могу уйти с поста старейшины. Итак, вы можете помочь мне спросить его, могу ли я стать его учеником? Такого поворота событий не ожидал никто. Иван Ин, Иван Тао, Иван Ян и даже глава клана потеряли дар речи. Библиотека Небесного Пути Глава 28 Разъяренный старейшина Мо озвучена Атай С. Специально для сайта rulet.ru Джань Сюань не знал о событиях, которые произошли в клане Ван. После урока он пошел в библиотеки для учителей. Возможно, моя культивация значительно возросла, но у меня все еще нет точного понимания боевых приемов и тому подобного. Я должен как можно быстрее изучить их. Кроме того, я также должен взглянуть на техники культивации для первого и второго дана. В противном случае, если я буду на уроках, ничего не зная, я определенно выдам себя. Вчера вечером у Джан Сюаня было много прорывов в его культивации, в результате чего его сила значительно возросла. Тем не менее, его знаний о боевых техниках не хватало. Кроме того, он не имел глубоких познаний о методах культивации для первого и второго дана. Например, когда Джао Я сегодня просила у него помощи. Он не знал, какую технику культивации он должен был дать ей для решения проблемы с чистым телом инь. Это было идеальное время для небольшого исследования и подготовки к следующему уроку. В противном случае, если он не сможет ответить на вопросы своих учеников, он покажет свое невежество. «Старейшина Мо!» Когда он прибыл вновь в библиотеку для учителей, старейшина Мо все еще охранял вход в него. «Что вы здесь делаете?» Вчера этот парень, побужденный своим тщеславием, пришел сюда, чтобы взбесить его, так что старейшина Мо был плохого мнения о нем. Увидев, что он пришел сюда сегодня, старейшина Мо нахмурился. «Я хотел бы ознакомиться с учебниками по боевым техникам» ответил Джан Сюань, поклонившись. «Боевые техники? Степень культивации – это основа силы. Вместо того, чтобы правильно тренироваться с вашей техникой, вы следуете по неправильному пути, тиша свое тщеславие, наслаждаясь иллюзиями». «Можете не думать о входе в библиотеку для учителей сегодня», – сказал старейшина Мо и махнул рукой, чтобы прогнать его. По его мнению, цель Джан Сюаня здесь была не в том, чтобы читать книги, Скорее, он пришел сюда, чтобы перелистать их, запомнить несколько пунктов, чтобы создать образ знатока. Самым большим табу в обучении учеников было привитие неполных знаний. Когда ваше ведро знаний только наполовину полное, легко довести своих учеников до состояния берсерка. Учитывая его скорость осмотра книг, он, вероятно, даже не помнил название книги. О чем еще могут говорить его действия, кроме его стремления к тщеславию? Библиотека для учителей была местом, где преподаватели могли изучать и учиться, «Как можно пропускать такого человека?» «Я тишу тщеславие, наслаждаясь иллюзиями?» Джан Сюань моргнул. Такие слова ввели его в замешательство. Почему он сказал такие слова? Он не мог удержаться от вопроса. «Старейшина Мо, я действительно здесь, чтобы учиться, а не создавать неприятности!» Пока он разъяснял ситуацию, за его спиной послышались шаги и прозвучал изящный голос. «Старейшина Мо, я собираюсь взять несколько книг!» Развернувшись, он увидел учителя, С которой он познакомился вчера Шень Бижу. Шен Бижу была одета в светло-фиолетовой одежды. Ее стройное тело и безупречные черты лица создавали вокруг изящную и изысканную ауру. А, это учитель Шень! Проходите, пожалуйста! Увидев ее, старейшина Мо даже не пытался ее остановить. Мало того, что Шень Бижу была красивой, она также зарекомендовала себя гением среди преподавателей, несмотря на то, что ей всего 20 лет, Она уже достигла пика бойца пятого дана и находилась всего в нескольких шагах от области пикси. «Спасибо, старейшина Мо!» Она элегантно кивнула головой. Обернувшись, она заметила, что Джан Сюань просто стоял рядом и удивлялся. Раньше Джан Сюань никогда не признавался ей, но краснел при ее виде и не мог сказать и слова. Даже самые глупые люди могли сказать, что что-то не так. Первоначально она подумала, что на этот раз это тоже произойдет. Однако, как только он взглянул на нее, прежде чем обернуться, Обожание, которое раньше было в его глазах, теперь совершенно отсутствовало, как будто он был совершенно невосприимчив к ее красоте. Самым важным моментом было то, что Джань Сюань не был сильным. Он показал наихудший результат на квалификационном экзамене учителей. В результате он всегда чувствовал себя неполноценным в виде других учителей, и это затрагивало его чувство собственного достоинства. Однако в этот момент, просто стоя там, он выглядел достойным, а его аура создавала образ необыкновенного человека. Он был совершенно другим человеком по сравнению с собой в прошлом. Вспоминая вчерашнюю ситуацию, он даже осмелился опровергнуть Шань Биня. Шэнь бижу это очень смутило. Когда такой неуклюжий молодой человек, у которого был комплекс неполноценности, так сильно изменился? «Старейшина Мо, я тоже здесь, чтобы просмотреть книги. Почему ей разрешено входить? А вы мне отказали?» Джан Сюань не обращал внимания на их мысли и мог только беспомощно махнуть рукой. Несмотря на то, что он был учителем, он был дискриминирован даже в привилегиях просматривать книги. Какая неудача! «Учитель Шень посещает павильон, чтобы учиться! Что касается вас, то вы и сами прекрасно знаете, зачем вы здесь! Вам все еще нужно, чтобы я прогнал вас!» — раздражённо зарычал старейшина Мо. «Внутри есть только руководство. Что еще я могу там делать?» — покачал головой Чан Сюань с горькой улыбкой. «Конечно, я хожу в библиотеку, чтобы читать книги и повышать свои знания!» «Повышать свои знания? Хм...» Старейшина Мо был недоволен. «Без всяких остановок листая книги, даже не останавливаясь посередине, чтобы прочитать их? И это вы называете изучением? Каждая техника культивации в этом помещении несравненно цена. Вы не можете рассчитывать на то, что будете повышать свои знания не по дням, а по часам, просто пролистывая тонны книг, даже не записывая заметок. Как вы можете так учиться?» Старейшина Мо. Как только он собирался продолжать объяснять, Шэнь Бижу слегка улыбнулась, ее улыбка напоминала цветение цветка. Она сказала, «Учитель Джан действительно может быть здесь, чтобы учиться. Итак, почему бы вам просто не позволить ему войти? Если его не пропустить, это не произведет хорошего впечатления на других учителей». «Ах, поскольку учитель Шэнь попросила, я позволю вам войти. Но я скажу вам заранее, если вы хотите просмотреть книги, просмотрите их правильно. Если я увижу, что ты бродишь там и устраиваешь шоу, я накажу тебя». Ответил старейшина Мо и махнул рукой: Примите мою благодарность! Джан Сюан кивнул головой, а затем охватил ладонью кулак перед Шен-Бижу, чтобы выразить свою признательность за помощь, прежде чем войти в павильон компендиума. Ага. Сначала Шен-Бижу подумала, что раз она помогла ему, он воспользуется возможностью, чтобы поговорить с ней. Тем не менее, он просто повернулся и ушел, оставив Шэнь бижу немного ошеломленной. Помощь Джан была лишь обычной прихотью, поэтому в ее действиях не было никаких особых причин или намерений. «Подумать только, что попасть в библиотеку для учителей будет так проблематично. В следующий раз я, вероятно, больше не смогу войти». Стоя перед книжными полками, Джан Сюани не торопился пролистывать книги, а вместо этого почесал голову. Он не знал, почему старейшина Мо остановил его, но был уверен, что это как-то связано с тем, что он был худшим учителем в академии. Независимо от того, куда он шел, ему было неловко. Не только в наборе студентов. Даже его коллеги презирали его. В этот раз он смог войти только благодаря шень-бижу, Однако что будет в следующий раз? Внезапно в его голове мелькнула мысль. «Библиотека для учителя не очень большая. Если я потороплюсь, то смогу просмотреть все это в течение дня. Тогда мне не нужно будет приходить сюда в следующий раз». Поскольку старейшином он был настроен не пропускать его, то он должен был сделать так, чтобы в будущем больше сюда не приходить. Учитывая размер библиотеки, здесь находились сотни тысяч книг. Даже если здесь провести всю свою жизнь, то, вероятно, нельзя было бы прочитать их все до конца. Однако он был другим. Независимо от того, какая книга была перед ним, он мог просмотреть ее и быстро создать копию в любой книге в Библиотеке Небесного Пути. Если он будет двигаться быстро, то он сможет запомнить все эти книги за один день. Однажды ему это удалось. Если он сделает это, то для него уже не будет проблемы найти ту или иную книгу. Начнем. Как только он подумал об этом, то не стал больше медлить и направился к первой книжной полке. Не заботясь о том, какие это были книги, он небрежно схватил несколько из них и начал пролистывать. Как и ожидалось, библиотека Небесного пути затряслась, и на книжной полке в ней появилась такая же книга, как и в его руках. «Так держать!» Поняв, что можно запомнить несколько книг одновременно, он пошел вперед, схватил еще несколько книг и одновременно запечатлел их в голове. Звуки шагов и перелистывания книг послышались в библиотеке для учителей. «Этот парень, он всё ещё смеет утверждать обратно, будто он не пытается устроить шоу ради своего тщеславия?» Старейшина Мо, который охранял библиотеку, обратил внимание на Джан Сюаня с того момента, как тот вошел в библиотеку. В прошлый раз этот парень просматривал только одну книгу за раз, прежде чем положить ее обратно. Хотя было ясно, что он несерьёзно относится к этому, по крайней мере, это все же выглядело хоть немного приемлемо. Теперь же он брал сразу несколько десятков книг и перелистывал их, а после помещал их обратно на полки, Даже не глядя на название. «Что он, черт побери, делает? Он здесь, чтобы читать книги или выбирать капусту?» Более того, посмотрев на руководство, которое просматривал Джан Сюань, он почувствовал головокружение. Выращивание глицинии. Основу взаимоотношений мужчины и женщины. Путь объединения инь и ян. Очистка зеленой изумрудной пилюли. Важные аспекты, которые следует учитывать при кузнечном ремесле. Техники культивации. Боевые техники. Выращивание лекарственных растений. Даже отношения между мужчиной и женщиной не было ни одной книги, которую он пропускал. У каждого были свои недостатки и достоинства, а также существовал предел человеческой энергии. Невозможно было овладеть каждой областью знаний. Таким образом, нужно было тщательно выбирать, какую книгу нужно просмотреть. Однако этот человек без малейшего колебания перебирал каждую книгу. И он еще утверждал, что он здесь не для того, чтобы посоздавать проблемы. «Он здесь, чтобы вызвать неприятности. Когда он выйдет, я обязательно проучу его». Хрипло пробормотал старейшина Моу, и его лицо помрачнело. «Библиотека небесного пути, глава 29. Ты должно быть больной». Озвучено Атай с специально для сайта Rulay.ru Шень Бижу также находилась в библиотеке для учителей и слышала непрерывные звуки шагов и листания книг. Сначала она особо не обращала на это внимания, но со временем начала чувствовать, что что-то не так. Чтобы понять содержание, нужно медленно прочитать книгу. Как можно так быстро листать? Ошеломленная, она не смогла удержаться и отправилась посмотреть. Она увидела, что Джан Сюань листает книги с первой полки. Было очевидно, что он не читал содержание книг, а скорее хотел что-то найти. Это и есть причина, почему старейшина Мо не пускал его. Наблюдая Шэнь бижу, заметила, что Джан Сюань не намерен останавливаться. Ее сердце забилось быстрее. Причина, по которой она хотела поговорить с ним для того, чтобы помочь ему увидеть разницу между нынешним и его предыдущим «я», была в том, что она хотела, чтобы он упорно трудился и исправил свое нынешнее положение. Однако она никогда бы не подумала, что этот парень здесь не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы что-то найти. Это же библиотека для учителей. Каждый день сюда приходит множество учителей, поэтому невозможно спрятать ничего ценного. Такое небрежное перелистывание этих книг – почти богохульство. Как отвратительно. «Возможно, он знал, что сегодня я приду в библиотеку для учителей и преднамеренно ожидал снаружи, а затем вошел и поднял такой шум, чтобы привлечь мое внимание. Это только спровоцирует мой гнев». Образ молодого человека в сердце Шанбижу упал ниже плинтуса. Из-за ее красоты многие люди пробовали различные методы, чтобы привлечь ее внимание. По ее мнению, джан Сюань даже не пытался просматривать книги. Скорее, он намеренно создавал такой шум, чтобы изменить ее мнение о нем. Она ненавидела, когда люди устраивали подобный шоу. Посмотрев еще немного, она подумала, «Если он действительно здесь, чтобы просмотреть книги, как он может читать книги всех жанров?» Более того, он просматривал их с такой скоростью, что наверняка не помнил даже название, не то что содержание. С мрачным выражением на прекрасном лице она подошла к Джан Сюаню и спросила, «Учитель Чан, что ты делаешь?» Читая книги». Джан Сюан не понимал, что его действия рассматривались как способ привлечь внимание, Поэтому ответил небрежно, не подняв головы. «Читаете книги?» «Хм...» — сказала Шэнь Бижу и хладнокровно продолжила. «Если вы считаете, что ваши действия привлекут мое внимание, пожалуйста, избавьтесь от таких мыслей. Я, Шэнь Бижу, не поддаюсь на такие дешевые трюки. Более того, ваши действия вызывают только раздражение». «А, хорошо». Джан Сюань продолжил пролистывать книги. Он был намерен сделать копии всех книг из библиотеки для учителей, а времени было мало, поэтому у него не было возможности побеседовать с кем-то. Кроме того, Шэнь Бижу много из себя строит. Какое дело до того, что он делал? Возможно, вы и впрямь хорошенькая, но мне кажется, что я не хочу встречаться с такой красивой женщиной, как вы. В предыдущем мире, в эпоху информации, на жестком диске могли храниться всевозможные красотки. Кроме того, они более притягательные, игривые и умеют красиво петь. «Холодная красавица вроде вас меня не интересует. Более того, я не хочу привлекать ваше внимание». «Поскольку вы это понимаете, пожалуйста, оставьте эту библиотеку для учителей. Перестаньте тратить свои силы». Видя, как голова молодого человека оставалась опущенной, Шэнь Бижу повернулась и жестом попросила его уйти. Молодой человек ушел. «Это больше похоже на него». Видя, что он легко сдался, Шэнь Бижу кивнула удовлетворенной головой. Как только она продолжила читать книги, Звук перелистывания книг снова эхом отразился в библиотеке. Повернувшись, она поняла, что молодой человек не собирался уходить. «Вы?» — Шэнь Бижу чуть не взорвалась от гнева. «Вы еще не закончили? Я же сказала, что это раздражает меня, но вы продолжаете. Есть ли в этом смысл?» Тут она выпрямилась и снова подошла к Джан Сюань. Теперь ее отвращение было отчетливо видно. «Вы не слышали мои слов? Чем больше вы будете вести себя подобным образом, тем более отвратительно я буду относиться к вам». Вы не добьетесь меня таким способом. Вы больны? Увидев, что она подходит к нему, чтобы вновь побеспокоить, Джан Сюань занервничал. Он остановился и сказал. Вы читаете свои книги, а я свои. Если вам и впрямь так скучно, вы можете присесть в уголке и рисовать круги. Хватит меня беспокоить. Я никогда в жизни не встречал такой красивой женщины. Но почему она себя так ведет? Вы... Она не ожидала, что молодой человек заговорит подобным образом. Шень Бижу почувствовала, что в ее глазах темнеет, и она чуть не взорвалась от ошеломляющей ярости. Кем она была? Почти все преподаватели и студенты в Академии Хунтянь считали ее богиней из-за ее красоты и таланта. Не смея даже громко говорить, из-за страха оскорбить ее, они с уважением к ней относились. Вы смеете говорить, что я больна? Даже сказали, чтобы я сидела в уголке и рисовала круги? Я женщина. Усекли? «Нарисуйте груди на голове своей матери!» Шень Бижу почувствовала тяжесть своей груди. Ее лицо покраснело от гнева. Она собиралась все ему высказать. Она поняла, что молодой человек вернулся к просмотру книг после того, как закончил говорить и даже не смотрел на нее больше. «Ладно, ладно. Продолжайте. Посмотрим, как я раскрою ваши истинные намерения». Шень Бижу стиснула зубы и топнула ногой. Впервые мужчина разговаривал с ней таким образом. «Хорошо. Разве вы сейчас не пролистываете книги?» «Посмотрим, как долго вы продержитесь. Когда вы, наконец, не сможете продолжить, я разоблачу вас и заставлю покраснеть». После таких мыслей Шэнь Бижу не стала беспокоиться о Джан Сюани, а вместо этого вернулась к руководству, которое она искала ранее. Тогда, сидя в углу комнаты, она начала копировать его. Сначала ее настроение было довольно хорошим, и она намеревалась некоторое время поучиться, чтобы повысить свои знания. И все же она никогда бы не подумала, что встретит такого человека. Читая книгу, она тайком наблюдала за ним. Молодой человек все еще продолжал листать книги с той же скоростью. Казалось, что он готов просмотреть все книги в здании. давайте посмотрим, как долго вы можете пролистывать книги». После того, как ее упрекнул Джан Сюань, Шэнь бижу больше не могла сохранять спокойствие и собиралась усложнить ему задачу. Пока она медленно записывала свои заметки, она ждала момента, когда он перестанет листать книги. Однако ее смутило, что молодой человек повторял свои действия снова и снова с той же удивительной скоростью. С самой первой книжной полки он переходил с одного ряда в другой, перелистывая книги от начала и до конца, даже на минуту не останавливаясь. Прошло уже 6-7 часов, но парень даже и не думал останавливаться. Даже Шэнь Бижу нашла это невообразимым. Если его целью было привлечение ее внимания, то он должен был остановиться, ведь она ясно сказала ему, что ненавидит такие действия. Итак, как он мог продолжать так листать книги, не говоря уже о таком длительном периоде времени? «Может, он повредил голову?» «Неужели его культивация ударила по нервам, и он сошел с ума?» Вдруг в ее голове возникла мысль. Она слышала, что когда из-за культивации становишься безумным, можно начать делать много ненормальных вещей. Может ли быть, что перелистывание книг без перерывов является одним из таких ненормальных последствий? Она смотрела на молодого человека с удивлением, и пока она думала о том, какой он ненормальный, то заметила, что Джан Сюань остановился. «Так много знаний!» После 6-7 часов напряженной работы он, наконец, запечатлел все книги в библиотеке для учителей Академии Хунтянь в библиотеке «Путь небес» в своей голове. Благодаря своему козырю он приобрел определенный уровень понимания техник культивации, боевых техник, лекарств, ковки, оружия, обучения учеников и тому подобного. «С чистым телом Ин Я она должна освоить это руководство. Тем не менее, перед этим я должен сделать некоторые приготовления». После того, как он скопировал свою библиотеку, он наконец понял, как должен решить проблему с телом Джао Я. Он почувствовал облегчение. Он даже обнаружил недостатки и ошибки в своем прошлом третьем дании культивации. Пока у него было время, он мог исправить их. Когда он наконец закончил, он почувствовал боль в животе. Проработав столько времени, он проголодался. Покачав головой, он направился к выходу. Однако, как только он сделал несколько шагов, то увидел перед собой Шэнь Бижу, которая смотрела на него ледяным взглядом. Подумать только, что эта женщина все еще будет здесь после того, как он просматривал книги в течение 6-7 часов. Не нужно о ней беспокоиться, поэтому Джан Сюань продолжил идти к выходу. Остановитесь! Как только он вышел, то услышал над собой рев старейшины Мо. В это мгновение лицо старейшины Мо помрачнело до такой степени, что казалось, что оно сливается с многочисленными грозовыми облаками, готовыми взорваться в любой момент. Он слишком долго терпел этого молодого человека. В его голове возникла только одна мысль. «Негодяй нарушитель спокойствия!» «Старейшина Мо!» Джан Сюань посмотрел на него с недоумением. «Хм, учитель Джан Сюань!» Лицо старейшины Мо было непоколебимым. С намеренно резким тоном он сказал. «Вы пришли в библиотеку для учителей не учиться, а намеренно создавать неприятности. С этого момента вы больше не имеете права сюда заходить. Если ты еще раз придешь сюда, я сломаю тебе ноги!» «Вызываю проблемы?» «Старейшина Мо, откуда вы это взяли?» Я серьезно изучаю книги. от чего я стал негодяем? Хотя он уже продублировал в своей голове все книги из библиотеки для учителей. Он все же испытывал недовольство, услышав эти слова. Почему, когда другие люди здесь, вы думаете о них хорошо? Но когда я здесь, вы считаете меня смутьяном? Где тут логика? Разве это можно обосновать? Библиотека Небесного Пути, глава 30. Шень Бижу потрясена. Озвучена Атай С. Специально для сайта rulet.ru. Серьезно изучаете? — спросил старейшина Мо. Ветер колыхал его бороду, и его лицо выглядело таким красным, что казалось, что он вот-вот взорвется. — Не записывать заметки, чтобы запомнить содержание, и просто листать книги? Скажите мне, кто так читает? — Разве чтение обязано включать в себя запись заметок, чтобы запомнить содержимое? Только теперь Джан Сюань понял, почему старейшина так зол на него. Он не смог ответить. В своей прошлой жизни он был библиотекарем, и его сфера деятельности была похожа на работу старейшины Мо. Однако он мог войти в помещение, и никто бы не возражал, даже если он будет есть или пить внутри. Он мог делать что угодно до тех пор, пока кого-то не убьют или не подожгут это место. Сначала он считал, что старейшина Мо так относится к нему из-за его результатов по квалификационному экзамену учителей. Но после услышанного он понял, в чем суть. «Эти книги получены благодаря неустанным усилиям ваших предшественников в Академии, и каждая из них является результатом пролитых ими крови, пота и слез. Если вы здесь не для того, чтобы учиться, то не трогайте их. Перелистывая их таким способом, вы только создаете проблемы», — старейшина Морзе злился. «Хорошо. Если вы настаиваете на том, что я создаю проблемы, пусть будет так». Джан сегодня хотел объяснить, но немного подумав, он покачал головой и решил иначе. Вопрос «Библиотека Небесного Пути» не должен быть раскрыт. Это также означало, что он не смог бы объяснить свои действия. Поскольку в будущем его здесь больше не будет, то ему не нужно было это разъяснять. Кроме того, его репутация была плохой, так что это не имело значения. «По крайней мере, вы это признали. А теперь убирайтесь!» Старейшина Мо отвращения махнул рукой и жестом попросил его уйти. «Я ухожу!» Как только он собирался уйти, рядом появился приятный аромат, и перед ним появилась Шень Бижу. Подождите. Что теперь? Джань Сюань беспомощно посмотрел на нее и сказал: Вы читаете свои книги, а я свои. Я не беспокоил вас. Хм. Обычно, если она кого-то остановит, тот будет прыгать от радости, а этот парень смотрел на нее с раздражением. Шень Бижу нахмурилась: Я не об этом, разве вы не говорили, что вы читаете книги? «После такого долгого прочтения вы наверняка запомните содержание». «Что вы имеете в виду?» Неуверенный в том, что задумала эта женщина, Джань Сюань сомнением уставился на нее. «Я просто заметила, что вы читаете 8 методов обработки таблеток. Просто есть некоторые аспекты, которые я не могу понять, и хотела бы проконсультироваться с вами. Неужели вы откажете в моей просьбе?» — спросила Шэнь Бижу. На самом деле ее план был прост. Она была там, когда он пролистывал все книги и подглядывала за ним. Таким образом, если нас спросит его о книге, и он не сможет ответить на ее вопросы, его ложь будет раскрыта. «Восемь методов обработки таблеток?» Джан Сюань взрывнул, когда книга появилась в его голове. Более того, он уже просматривал эту книгу. «Если вы не уверены в чем либо не стесняйтесь спрашивать. Я отвечу на ваши вопросы. Однако я должен поесть сейчас, и у меня довольно мало времени, так что побыстрее». «Вы?» Плотно сжав кулаки, Шэнь Бижу разозлилась. Его вот тон похож на то, будто он расстроенный учитель, который отвечает на вопросы студента, просящего разъяснения. В первую очередь, я красавица. Во-вторых, я учитель высокого уровня и одна из популярных преподавателей в академии. Почему это звучит так, как будто вы учите меня? У каждого есть специальность, в которой больше опыта, поэтому преподаватели в академии часто советуются друг с другом, чтобы учиться. Однако, каким образом человек, который набрал ноль в квалификационном экзамене для учителей, решил, что имеет право, чтобы я консультировалась у него? Она подавила свой гнев и, скрипя зубами, сказала. «Если травы разделить, таблетку будет трудно сформировать. Если травы аглютинировать, сформируется желтая таблетка. Я нахожу эти слова немного странными и непостижимыми. Может ли учитель Чан прояснить мне это?» Когда она произнесла эти слова, оказалось, что ее зубы почти разрушились от силы трения между ними. Если бы он не смутил ее, она никогда не искала бы повода проконсультироваться у мусора. «Вы еще и задаете вопросы, несмотря на свою память». Он не ожидал, что она задаст такой вопрос. Он поджал губы и ответил. Фраза должна быть такой. «Если травы аглютинируются, таблетку будет трудно сформировать. Если травы разделить, появится желтая таблетка». Смысл фразы прост. При создании таблетки, в тот момент, когда травяная жидкость или порошок смешиваются вместе, невозможно объединить их медицинские свойства. С другой стороны, если их разделить и тщательно перемешать, то таблетка, которая сформируется, будет похожа на желтые яйца. Перевернув все книги в павильоник компендиума, он смог найти правильный метод для создания таблетки, просто порывшись в сознании. Может быть, она и сможет кого-то смутить этим вопросом, но его... Но и шутка. Хуже всего было то, что она даже неправильно прочитала вопрос. «Что? Не можешь ответить на этот...» «А? Что ты сказал?» Она думала, что молодой человек не сможет ответить на ее вопрос. Бижу просто не ожидала, что он сможет так быстро ответить на ее вопрос. Не подготовленная к такому повороту, Шэнь Бижу была ошеломлена, а ее красивые глаза чуть не вывалились из орбит. Она намеренно неправильно произнесла эту фразу, чтобы он ответил неправильно. С ее точки зрения, этот парень только собирался произвести впечатление в библиотеке для учителей, не поглощая ни крупицы знаний из книг. Если бы она случайно спросила про содержимое книги, то он бы не смог ответить. Таким образом, она произнесла это не точно, чтобы он выставил себя дураком. Но кто же знал, что он исправит ее и даже произнесет верный ответ? «Как? Как это возможно? Может быть, этот парень действительно запомнил всю книгу «8 методов обработки таблеток»? Просто перелистывая ее. Но это невозможно». Он тот, кто набрал ноль на квалификационном экзамене для учителей. Как он мог быть осведомленным в чем то столь же необычном, как создание таблеток? «Хорошо, но у вас есть другие вопросы?» Поглаживая свой сморщенный живот, Джан Сюань поторопил ее: «У меня еще есть». Несмотря на потрясение, увидев бесстрастный взгляд на его лице, Шэнь Бежу немедленно восстановилась и задала еще один вопрос. «Есть еще одна фраза, которую я не понимаю. Очищая металл огнем, никогда не смешивайте его, пока он не чист». Закончив свои слова, она холодно улыбнулась, ожидая увидеть у него непонимающий взгляд. Вопрос, который она задала ранее, заключался в создании таблеток, в то время как этот вопрос был изречением о ковке оружия. Это была фраза, которую она видела в древней книге и которую она не могла понять даже спустя месяц размышлений. В конце концов, ей удалось прояснить это только после консультации с мастером-кузнецом. Вначале она только хотела смутить Джан Сюаня, тем не менее, она не ожидала, что он сможет объяснить смысл слов из книги «8 методов обработки таблеток». Это спровоцировало дух соперничества, побуждая ее задать трудный вопрос, чтобы оставить его в дураках. «Это…» Находясь рядом, старейшина Мо был удивлен, когда Джан Сюань смог ответить на первый вопрос. Тем не менее, он не был особенно шокирован. Книга «8 методов обработки таблеток» была основным руководством, которую бесчисленные аптекари-новички должны были бы изучить, подобно тому, как культиваторы должны знать формулу 9 Дан Хунтянь. Даже если они еще не умели создавать таблетки, они все равно должны были знать ответ на этот вопрос. Когда Шень Бижу задала второй вопрос, он был ошеломлен, потому что даже ему было трудно расшифровать смысл этих слов: Очищая металл в огне, никогда не смешивайте его, пока он не чист. Как раз когда они оба думали, что он не сможет ответить. Джан Сюань покачал головой и посмотрел на Шень Бижу, как на идиота, и сказал: Что тут трудного? «Это означает, что когда вы начинаете ковать оружие, сначала необходимо очистить соответствующие материалы в огне, чтобы тщательно удалить все примеси. Только после этого оружие можно сделать более эффективным. Может, вам стоит задать более сложные вопросы? Ответы на эти базовые вопросы можно легко получить, прочитав больше книг». «Это...» — Шэнь Бижу вздрогнула. Ей пришлось разговаривать с разными людьми, чтобы получить ответ на этот вопрос. А он сразу же сумел объяснить суть изречения. «Это...» Не только она, даже старейшина Мо чуть не упал в обморок от изумления. Джан Сюань ответил на вопрос, на который он не знал ответа, не так ли? Неужели он серьезно изучал книги, когда просматривал их? Учитель Джан Сюань, ваш ответ кажется неправильным. Я помню, что есть объяснение этому в дискуссии по различным спорам, которые отличается от того, что вы утверждаете. В нем говорится, что если кто-то хочет добавить металлический материал в таблетку, сначала нужно его усовершенствовать, иначе он не свернется в одно целое сказал старейшина Мо, находясь в недоумении. «Вы запомнили неправильно. Нет такой фразы в дискуссии по разным спорам, и в ней не написано ничего подобного. То, о чем вы говорите, должно быть в обсуждении разных теорий, написанное старшим Людзе. Там есть похожая фраза, но звучит она так. Когда создаете таблетку с металлическим элементом, никогда не смешивайте их, пока не удалите все примеси, и металл не будет очищен в пламени», ответил Джан Сюань и величественно махнул рукой. Он не догадывался, что они оба проверяют его, поэтому действительно думал, что они не могли должным образом запомнить содержание, и таким образом он небрежно продолжил. О, эта книга находится в углу девятой полки библиотеки для учителей. Слова, которые вы только что сказали, записаны на 49-й странице. Что касается вопроса учителя Шень, который вы мне задали, если у вас есть сомнения по поводу моего объяснения, вы можете просмотреть «Три искусства огненной ковки», оставленные старшин Ду Цюй. «Книга находится на углу 15-го книжного шкафа, а объяснение написано на 24-й странице». «Позвольте взглянуть», — сказала Шэнь Бижу и посмотрела на него с сомнением. Она поспешно вернулась в библиотеку для учителей и быстро вернулась с двумя книгами в руке. «Обсуждение разных теорий и три искусства огненной ковки». Открыв страницу, о которой он говорил, Шэнь Бижу пошатнулась и чуть было не упала. «Подумать только, все было в точности, как и сказал учитель Джан». Он не только помнил содержание книги, он даже мог указать, в какой это было книге, где она находится, и даже номер страницы. Разве это возможно? Библиотека Небесного пути, глава 31. Сердце спокойной воды. Озвучено Атай С. специально для сайта Rulay.ru. Выхватив книгу Ушень Бежу, старейшина Мо мельком глянул в нее, и его тело задрожало. «Это невозможно!» «Хорошо. У вас есть еще вопросы? Если нет, я пойду», — сказал Джань и посмотрел на них с озадаченным видом. Да они оба больные. Если бы они хотели с ним посоветоваться, то могли бы задать и более сложные вопросы. Тем не менее, они решили спросить то, о чем излагается в книгах. Ему даже не пришлось напрягаться, чтобы ответить на их вопросы. Как скучно. Только подумать, что один из них библиотекарь и эксперт, а другой — уважаемый и популярный учитель. Но они решили посоветоваться со мной. Им действительно не хватает знаний. «Если вы не возражаете, у меня есть еще один вопрос, который волнует меня. Что вы скажете по поводу циклов циркуляции ЦИ, отражающий взгляд на 10 тысяч творений?» Спросил старейшина Мо, подавляя свое неверие. Другой старейшина спросил его об этом несколько дней назад. После этого он обыскал всю библиотеку для учителей, чтобы найти ответ на этот вопрос, но так и не смог этого сделать. Таким образом, он мог только уйти из библиотеки. Теперь, когда молодой парень перед ним ответил на несколько вопросов, он не смог удержаться и задал ему этот вопрос. «Вы даже этого не знаете?» – удивился Джан Цюань, посмотрел на него как на идиота и продолжил. «Это основа культивации, не так ли? Это относится к явлению, когда Ци проходит полный цикл по человеческому телу, а разум находится в состоянии блуждания по миру, постигая законы созидания. Эти слова записаны старшим Баймином в «Теории крови и Ци». Книга находится на 27 полке, а объяснение на 69-й странице. Циклы циркуляции ЦИ, отражающий взгляд на 10 тысяч творений, это одно из немногих безупречных учений, которые были в руководствах по технике культивирования первого дана. Поэтому такой вопрос привлек внимание Джан Сюаня. Случилось так, что предок Академии Хунтянь когда-то расшифровал это учение, поэтому он уделил ему дополнительное внимание. Почему старейшина, который является хранителем библиотеки, задает ему такой легкий вопрос? Старейшина Мо не сразу ответил на его слова, а вместо этого, точно так же, как и Шень Бижу, он поспешно зашел в библиотеку для учителей. Спустя небольшой промежуток времени он нашел книгу под названием «Теории крови и ЦИ», открыл 69-ю страницу и пошатнулся. Все было так, как он и сказал. Несколько дней назад старейшина Мо прочитал множество разных секретных руководств, но не смог найти ответа на свой вопрос. Он никогда бы не подумал, что ответ хранится в такой книге. Подумать только, он действительно так тщательно прочитал эту книгу и даже помнил нужные страницы? Старейшина Мо почувствовал, как вокруг все закружилось, и в этот момент все показалось ему таким смешным. Если бы на него сейчас не смотрели, он бы начал выдирать свои волосы. Минуту назад он обвинил его в том, что Джан Сюань создавал проблемы в библиотеке, а на самом деле он просто читал книги. Старейшине Мо стало так стыдно, что он хотел провалиться сквозь землю. Действительно ли он был тем самым учителем, который набрал в ноль в квалификационном экзамене для учителей? Если Джан Сюань был последним с таким уровнем знаний, разве это не означало, что он даже не был квалифицирован? «Итак, в будущем читайте больше книг. У них есть все ответы на вопросы, которые вы задали», — сказал Джан Сюань, тяжело вздохнув. Увидев их ошеломленные выражения, он покачал головой и продолжил. «Если это все, то я пойду». Он был просто слишком голоден. Если он не получит пищу в ближайшее время, то может упасть в обморок от голода. Учитель Джан Сюань, подождите! Только теперь Шень Бижуат оправилась от шока и быстро догнала Джансюань. Что вам еще нужно? сказал Джан Сюань слегка раздраженным тоном. Эта женщина больная или что? Я уже ответил на все ваши вопросы. Вы еще не закончили? Разве вы не видите, что я голоден? У меня еще есть вопрос: вы хотите пообедать со мной? спросила Шэнь бижу сжав зубы. Она была афродитой в академии, и многие мужчины приглашали ее на обед, но получали лишь отказ. Она даже не приняла ни одного приглашения пообедать от шаньбиня Она была потрясена поведением Джан Сюаня, и это заинтересовало ее, поэтому она решила спросить его об этом и узнать, почему он так изменился. «Вы хотите, чтобы я угостил вас?» переспросил Джан Сюань и посмотрел на нее с причудливым выражением. «Какого вы о себе мнения? Если вы хотите поесть...» «Используйте свои деньги! Как можно быть такой бесстыдной?» У вас были ко мне вопросы, я на них ответил. «Вы ожидаете, что я вас буду еще и кормить? Как можно быть такой бесстыдной?» В своей прошлой жизни он исследовал множество экшен фильмов но даже в этом случае он был настоящим простофилей. Раньше он никогда не встречался с противоположным полом, поэтому как он мог понять мысли леди? «Вы...» Увидев пристальный взгляд молодого человека и услышав его слова, Шэнь Бежу чуть было не упала в обморок. «Я самая красивая женщина, так? А у таких женщин есть особые привилегии. Так много людей приглашали меня, а я отвергла каждого. А ты, ты смотришь на меня, как на урода, бестыжий, бестыжая твоя голова. Есть ли кто-нибудь в мире, кто назвал бы такую прекрасную леди?» Она почти впала в ярость тогда я угощу вас хорошо я угощу вас сама шнь бижу выдавила из себя эти слова вы угостите меня джани сюань на мгновение замолчал из-за того что он сам был худшим учителем в академии его доход был ничтожным значит было бы неплохо если бы кто-то угостил его он кивнул головой и сказал хорошо, но я хочу отведать роскошной еды я не стану есть обычные манты и жареные лепешки. Шень снова впала в ярость. «Манты и жареные лепешки? Черт с ним. Пойдемте. Больше она ничего не хотела говорить, боясь, что если продолжит, то умрет от гнева. Библиотека Небесного Пути позволила ему увидеть недостатки всех навыков и все уязвимые точки противников. Однако он не мог заглянуть в сердце дамы. Джан Сюань не обращал внимания на то, что он превратил красавицу номер один Академии в свирепого Кинг-Конга с помощью всего нескольких простых слов. Следуя за Шэнь бижу Джань Сюань шел по тротуару ко входу в университетский городок. Хотя ночной пейзаж в Академии Хунтянь был не таким впечатляющим, как в школе в его прошлой жизни, но свет луны добавлял этому месту изысканности. Атмосфера, окутанная энергией духа, казалась спокойной и мирной. И Джань Сюань подсознательно погрузился в этот очаровательный пейзаж. Шедшая спереди Шэнь бижу подумала, что молодой человек, следующий за ней, намеренно задаст несколько вопросов, чтобы сломать неловкое молчание. Однако уже долгое время стояла тишина, и она не смогла устоять от того, чтобы взглянуть. Молодой человек шел спокойно, а лунный свет освещал его фигуру, образ которой напоминал безмятежную картину. «Это... это воля разума второго Дана, сердце спокойной воды?» Ее зрачки сузились. Бойцы не просто совершенствовали свои джинсы и физическое тело, но что было еще более важно для них, так это разум. Чем сильнее был разум, тем больше контроля у них было над своей культивацией. В результате культивация может прогрессировать куда быстрее, что позволит им достичь больших высот в будущем. Именно по этой причине эксперты разделяли волю разума на несколько уровней. Сердце спокойной воды было вторым данным. Разум намного сложнее тренировать, чем боевые техники. Говорили, что во всей академии лишь директор достиг такого уровня. Даже Шэнь бижу которая, как считается, обладала непревзойденным талантом и достигла пятого дана в возрасте 20 лет, Уступая только знаменитому юному гению Бай Ванье, всё ещё была далеко до второго дана воли разума. Сначала она думала, что человеку будет трудно достичь такого уровня, но она никогда не думала, что этот учитель достигнет таких высот. Если бы не факт, что она лично была свидетелем этого, то никогда бы в это не поверила. «Как? Как это возможно? Это же второй дан воли разума. Этого могут достичь только бойцы шестого и седьмого дана. Может быть, он совсем не мусор?» Но он намеренно сдал на ноль квалификационный экзамен для учителей, чтобы использовать оскорбления и насмешки других и закалить свою волю?» Внезапно в ее голову пришла необычная мысль. Раньше она редко встречалась с учителем Джан Сюанем, поэтому она не была в курсе его дел. Сегодня же, благодаря их разговору, она поняла, что он не только хорошо образован, он даже добрался до второго дана воли разума – сердца спокойной воды. Это был уровень, о котором многие мечтали, но никогда не достигали в своей жизни – Похоже, он специально провалил экзамен, чтобы над ним издевались и насмехались. И с помощью этого он смог укрепить свою силу воли и достичь таких высот. Для нее было просто немыслимо, что человек с такой волей разума не смог получить высокий балл на экзамене. «Хм, продолжай в том же дождь, я смогу тебя разоблачить». Шень Бижу крепко стиснула свои зубы, думая о том, как ее обманул этот парень. Он ей был настолько ненавистен, что она решила разоблачить его перед другими. Библиотека Небесного Пути, глава 32, Таверна Хунтянь озвучена Атай с специально для сайта Rulay.ru Сердце спокойной воды? Очень быстро сознание Джан Сюаня вернулось из мистического духовного мира, и его глаза загорелись. Прочитав так много книг, он смог понять значение воли разума. «Я превзошел. Испытав жизнь и смерть, моя воля стала сильнее, чем у большинства». Кроме того, я совершенствуюсь в небесном пути, в божественном искусстве, так что мой джинсы чист, как вода. Хорошо вот так быстро достичь второго дана воли разума. Он был вне себя от радости, но это не было неожиданностью. Если бы он по-прежнему был таким же, как другие обычные люди, когда обладал божественным инструментом, называемой библиотекой небесного пути, он мог бы просто купить кусок тофу и покончить с собой. Они прошли весь путь молча и вскоре подошли ко входу в академию. Таверна Хуньтянь. Увидев перед собой два громадных слова, Джань Сюань кивнул головой. В его прошлом я сохранились воспоминания об этом месте. Таверна Хунтянь была самой роскошной таверной в Академии. Любое блюдо стоило неимоверно дорого. Из-за его скудной зарплаты он никогда не был здесь. Сначала он подумал, что Шэнь бижу просто приведет его в какой-нибудь второсортный ресторан. Он никогда не думал, что она будет настолько щедра, чтобы привести его сюда. Как и ожидалось от знаменитой таверны, Внутренняя обстановка была величественной. Многочисленные ночные светильники, похожие на жемчужины, были размером с кулак и находились на стенах таверны, поэтому создавалось впечатление, что сейчас еще день. Они сели за стол рядом с окном. «Что ты будешь?» – сказала Шэнь Бижу и посмотрела на него. «Хоть что!» – Джан Сюань махнул рукой. «Поскольку вы платите, я буду есть все, что вы закажете!» Так как он никогда не был здесь прежде, то не знал, какие блюда вкусны, а поскольку еще и платили за него, то он не стал думать об этом. Увидев выражение молодого человека, которое демонстрировало, что он хотел воспользоваться ее богатством, Шэнь Бижу ещё больше разозлилась. Однако ситуация не позволяла ей разгневаться, и поэтому она смогла лишь кивнуть головой и сделать заказ. «Учитель Джан, вы намеренно сдали на ноль квалификационный экзамен учителей?» – спросила Шэнь Бижу после заказа и уставилась на него. «Намеренно?» Не зная, почему она задала такой вопрос, Джан Сюань на мгновение остановился, прежде чем ответить. «Конечно, нет!» В то время, в период квалификационного экзамена для учителей, у него еще не было библиотеки Небесного Пути, поэтому результаты и были такими. Зная, что он будет отрицать это, Шэнь Бижу холодно посмеялась про себя. «Отрицаете это? Посмотрим, как я раскрою все ваши карты. Так как мы теперь свободны, у меня есть несколько вопросов, на которые я не смогла ответить. Учитель Джан! Не могли бы вы помочь мне развеять мои сомнения? спросила Шень Бижу, так как ей в голову пришла одна мысль. Продолжайте, ответил Джан-Сюань. так как он ел за ее счет, то должен был ответить на пару ее вопросов. Хорошо, если кто-то не может собрать энергию духа в своих меридианах во время культивирования, Шень Бижу задумалась на мгновение, прежде чем задать вопрос. Вы этого не знаете? Услышав, что вопрос был еще проще, чем раньше, Джань Сюань уставился на нее, прежде чем небрежно объяснить. «У меня есть 9 методов, которые могут решить эту проблему». Вскоре он закончил объяснение о девяти методах. Услышав, как молодой человек без запинки рассказал ей о девяти методах, и лицо шен бижу исказилось. Несмотря на то, что она была хорошо образована, она знала только о трёх методах. Тем не менее, он смог перечислить девять на одном дыхании. Кроме того, в рассказе было несколько методов, которые были совершенно чужды ей. Она считала всю ситуацию немыслимой. «Что?» Тогда что, если человек не может направлять поток энергии духа в меридианы после поглощения его в свое тело? Сильно подавив свое удивление, она спросила еще раз: Это тоже просто. У меня есть восемь способов решить это. Джан Сюань начал объяснять. Во-первых, тонкое тело Шень Бижу задрожало. Она мысленно готовилась к этому, но все еще находила ситуацию безумной. Методы, которые он описывает, невероятны. Если бы они были распространены, Это вызвало бы шум в мире культиваторов. «Так как вы знаете так много методов, почему вы не смогли перечислить ни одного из них во время квалификационного экзамена учителя, а вместо этого получили ноль?» — спросила Шень Бижу, подавляя свой шок. Два вопроса, которые она только что затронула, были теми же вопросами, что и в предыдущем квалификационном экзамене для учителей. Поскольку он знал о столь многих решениях, почему он не смог их сказать, не говоря уже о том, что он получил ноль? «Эм... Только сейчас Джан Сюань пришёл к осознанию. Получается, эти вопросы были взяты из квалификационного экзамена для учителей. Поскольку это было частью воспоминаний о его прошлом «Я», хотя он и нашел знакомые вопросы, он не смог точно определить, где он их видел. Это, пока он тупил с ответом, блюда, которые заказали ранее, были помещены на стол. «Давайте сначала поедим». Глядя на внешний вид блюд и чувствуя их аромат, аппетит Джан Сюань разыгрался. Видя, как этот человек был более рад увидеть эти деликатесы, чем ее, Шень Бежу нахмурилась. Многие люди приглашали ее на обед, используя все причины и оправдания, чтобы просто остаться с ней наедине. Но этот парень был здесь ради еды: Учитель Шан! Больше не сердитесь, я подал заявку на просвещение будет судом, и Академия завтра вызовет Люяна для проверки. Джань сегодня определенно будет сурово наказан. Что касается этого сумасшедшего, старейшина Шан уже одолжил вам своего любимого питомца. «Вы, несомненно, сможете преподать ему незабываемый урок, поэтому вместо этого вам должно быть очень приятно. Пойдемте, я угощу вас великолепной трапезой, чтобы компенсировать те страдания, которые вы сегодня пережили. После этого мы найдем несколько девушек и...» Двое молодых людей шли по тротуару Академии. У одного, кто шел впереди, было распухшее и побитое лицо в синяках. Было очевидно, что он сражался с кем-то и получил удар по лицу. Тот, кто следовал за ним, наклонился вперед и принял подчиненное положение». Тот, кто говорил в этот момент, был последним. Рядом с ними шел гигантский лев. Выпуская свирепую ауру, он вызывал сильное давление и страх у любого, кто смел приблизиться к нему. В этом мире были аптекари, кузнецы и люди других профессий. Каждая профессия была благородной и хорошо известна. Среди этих профессий старейшина Шан Чень был укротителем зверей. Это занятие позволяло приручать диких зверей и управлять ими, превращая их в часть своей боевой силы. Это было сложное занятие, которое выделялось на фоне остальных. Этот разбивающий небо лев был зверем, которого приручил Шан Чень. После того, как он был избит обезумевшим от злости дворецким Яо, он осознавал, что не сможет сравниться с ним с точки зрения силы. Таким образом, он отправился к своему деду, чтобы позаимствовать зверя для своей мести. Угу. услышав эти фальшивые слова, Шан Бинь кивнул головой и плюнул с агрессивным выражением. «Я преподам ему рок». «Конечно! Чего учитель Шан будет бояться с таким львом?» – усмехнулся Цао Сюн. Дикий зверь шестого уровня был эквивалентен культиватору шестого дана, возможно, даже немного превосходил их. Даже если этот дворецкий Яо Хань достаточно силен, для него будет нелегко победить разбивающего небо льва, даже в своей лучшей форме. Раньше, в этот же день, дворецкий был похож на мумию, не лучше, чем нынешний учитель Шан. «Разбивающий небо лев — животное моего деда. Вы тоже осознаете, как трудно контролировать дикое животное? Дед, возможно, и передал его мне, но он нападает только, если кто-то сунется ко мне. А так я совсем не имею над ним контроля». Глядя на свирепого и могучего льва позади него, Шанбин чувствовал себя немного беспомощным. «Дикие звери могут быть сильными, но они были очень гордыми созданиями. Если ты не был сильнее их, или не занимался украшением зверей, было невозможно заставить их слушать приказы. «Возможно, это не обязательно. Если мы удовлетворим его хорошим алкоголем и едой, возможно, он начнет слушать ваши команды», — улыбнулся Цао Сюн. «Будем надеяться, что так и будет». В самый разгар их разговора они подошли к таверне. «Мы пришли». Когда они вошли в таверну, позади них красовалась вывеска «Таверна Хунтянь». Глава 34 Мошенничество. А? Не ожидая, что девушка будет рассержена, Шанбинь удивился. Поэтому он тут же объяснил. Учитель Шен, я говорю не о вас, а о Джан Сюане. Если у него нет денег, то он не должен приглашать других. Послушайте, он оскверняет престиж нашей академии. Чем больше он говорил. Тем мрачнее становилось лицо его богини до такой степени, что казалось, что она сейчас вспыхнет. Шан Бинь был сбит с толку из-за такого поворота ситуации. В этот момент официант неловко перебил. «Учитель Шан!» «Что?» – спросил Шан Бинь и хмуро взглянул на него. «Тот, кто оплачивает, это учитель Шен!» — сказал официант. Он получил приказ сотрудничать с планом Шанбиня, но он никогда не ожидал, что дама будет расплачиваться. Прежде чем он смог сказать это, Шанбинь уже начал приводить свой план в действие, усложнив ему ситуацию. «Учитель Шен платит?» Шанбинь был в ужасе, а его глаза расширились от недоверия. «Вы серьезно?» Он каждый день приглашал богиню пообедать, но она просто отвергала его предложение. Что сделал худший преподаватель академии, чтобы пообедать с ней, не говоря уже о том, чтобы она платила за него? «Зачем?» «Просто потому, что у меня нет денег с собой. Значит, я симулирую великодушие и позорю себя. Не так ли?» «Шэнь бежу! Холодно взглянула на него. Сегодня она много раз краснела перед Джан Сюанем. А теперь этот парень решил поиздеваться над ней. Она разозлилась еще больше. «Нет, это не...» — вымолвил Шан Бинь. Его лицо побледнело, а он выглядел так, словно собирался заплакать. Только теперь он понял, что случайно оскорбил свою богиню. Он сразу же махнул руками, как бы рассеивая недоразумение, и сказал, заикаясь, так как не знал, как объяснить сложившуюся ситуацию. «Я не это имел в виду! Я имел в виду!» Однако, как и ожидалось от преподавателя Академии и внука старейшины, испытав и увидев многое, он быстро пришел в себя, повернулся к официанту и произнес Величественно жестикулируя. Хорошо. Долг учителя Шень. Мой долг. Сколько нужно оплатить? Я заплачу за нее. Учитель Шэн, вы уважаемый гость нашей таверны Хунтянь. Как мы можем принять ваши деньги? Официант в панике закачал головой. Это была та речь, которую они собирались произнести перед богиней. Отлично. Шанбинь хотел немного поболтать на эту тему, чтобы продемонстрировать себя во всей красе. Но холодный голос Шэнь Би Жу прозвучал: Все в порядке. Я заплачу за свои расходы, чтобы другие не утверждали, что я симулирую великодушие. В этот момент она достала шпильку со своей головы и передала ее. Эта нефритовая шпилька стоит не менее тысяч золотых монет. Вы можете проверить его у специалиста. Сначала я оставлю ее в качестве залога, а после того, как возьму деньги, то вернусь за ней». «Это...» Держа нефритовую шпильку, официант не знал, что ему делать. Это не было частью сценария, о котором они договорились. «Учитель Шен, тебе не обязательно это делать. Я знаком с управляющим У». «Из таверны хунь так что ваш долг ничего не значит», — поторопился ответить Шанбинь. «Это ваша проблема. Какое это имеет отношение ко мне?» бижу прервала его слова. Затем она снова посмотрела на официанта и сказала, «Я уйду первой, если вы не собираетесь искать специалиста для проверки». Официант посмотрел на Шанбиня в панике И мольба в его взгляде была ясна. ⁇ Что ты на меня смотришь? ⁇ Шанбинь быстро махнул рукой. Яростно взглянув на него, он продолжил. ⁇ Я вас совсем не знаю. Ладно? ⁇ Джан Сюан не ожидал, что ужин закончится таким фарсом. Покачав головой, он шагнул вперед, извлек нефритовую шпильку у официанта и передал ее Шэйнбиджу. Зачем ты отдаешь ее им? Эта еда и близко не стоит 1280 золотых монет. Отдав им такую вещь, ты так и хочешь быть обманутой. Обманутой, таверня Хунтянь, почти 10 лет со дня основания. Наши цены справедливы, и мы не делаем различий между нашими клиентами. Никогда не было ни одного человека, который обвинял бы нас ранее. Так что вы подразумеваете под этими словами. В тот момент, когда слова Джан Сюаня прозвучали, мужчина средних лет подошел к ним большими шагами. Это был управляющий таверны Хунтянь У Чоу. Он договорился обо всем с Шанбинем и изначально не должен был появляться. Однако, услышав, что Джан Сюань говорит о мошенничестве, он больше не смог сдержаться. События, происходящие здесь, привлекли внимание многих клиентов. Если он не появится и позволит ему говорить так, как ему заблагорассудится, репутация таверны будет омрачена. Если это произойдет, его босс, старейшина Хун Хао, убьет его, когда вернется. — Что я имею в виду? Должен ли я это озвучивать? — сказал Джан Сюань, и его бровь Приподнялась. Хм, мы используем лучшие ингредиенты для каждого блюда в нашей таверне хунтянь, так что они подаются свежими и вкусными. Наши цены также подверглись строгим проверкам Академии. Если вы не сможете объяснить, независимо от того, являетесь ли вы преподавателем Академии или нет, вам можно не мечтать о том, чтобы уйти отсюда сегодня. Лицо менеджера У потемнело. Для таверны обман клиентов был табу. Если он сейчас все не уладит, то таверна, хунтянь сильно пострадает, если подобные слухи распространятся. Он действительно нарывается. Сначала он подумал, что Джан Сюань снова уйдет безнаказанно. Однако, услышав, что тот обвиняет таверну Хунтянь в мошенничестве. И увидев, как зол менеджер У, блеск вспыхнул в глазах Шанбине, и он с радостью наблюдал за ситуацией. Менеджер У мог показаться любезным человеком с хорошим характером, но когда репутация таверны была на кону, он превращался в быка, который не знал отступления. Похоже, что парень, который был худшим в академии, нарвался на неприятности. На лице Шенбижу была видна паника. О чем он говорит? Таверна Хунтянь так возвысилась на территории Академии, так что было ясно, что у них серьезная поддержка. А вы смеете обвинять их в том, что они обманывают своих клиентов? Разве вы не нарываетесь на неприятности? Такая таверна... Очень дорожит своей репутацией. Поскольку вы попросили меня об этом сказать, то опустим формальности. Несмотря на угрозу учел Джан сиань подошел к столу и сказал. Это фиолетовое мясо дикого медведя. Судя по вашим заявлениям, оно готовится путем убийства дикого медведя. А после его мясо пропитывают в фиолетовых цветах В течение трех дней. Тогда мясо станет хрустящим, нежным и будет наполнено ароматом. Однако вы поджарили его, когда срок вымачивания был всего один день. Хотя текстура все та же, но медицинские свойства фиолетового цветка еще не впитались, поэтому питательной ценности оно не представляет. Что касается блюда «Дикая мандариновая рыба», вы рекламировали это блюдо так, будто это дикие мандариновые рыбы из озера Хон. Тем не менее, они на самом деле являются мандариновыми рыбами, которых вы выращивали в заливе Йеллобау. Их легко отличить друг от друга, так как настоящие дикие мандариновые рыбы должны сражаться против своих естественных врагов – черепах, Цинхэ. У настоящих диких мандариновых рыб хвостовой плавник намного жестче, чем у выращенных, а также куда толще. Нужно лишь немного разобраться в этом, и можно понять, о чем я говорю. Что касается этого блюда, обжаренная гнездовая сердечная трава, то используемые ингредиенты – это даже не гнездовая сердечная трава, а горькая сердечная трава. Эти два растения на самом деле являются единственными в своем роде, и их выращивают в разных условиях, и, следовательно, они отличаются друг от друга. Гнездовая сердечная трава растет рядом с гнездами диких зверей, и достать ее трудно, а стебли такой травы будут более толстыми, и их питательная ценность значительно выше. Горькая сердечная трава растет в пустыне и чрезвычайно дешевая. Ее стебель тонкий и его питательная ценность намного ниже. При одинаковых порциях этих трав разница в их стоимости различается почти в 10 раз. Совершенно разные в сравнении. Называть это гнездовой сердечной травой Но готовить блюдо с использованием горькой сердечной травы, если это не мошенничество, то что еще это может быть? Небрежно указывая на любое блюдо, он смог четко указать происхождение и изъяны в нем. Услышав эти слова, прежняя агрессия менеджера У исчезла, а его лицо побледнело. Будучи менеджером таверны, он не только отвечал за общение с клиентами, Он также отвечал за дела на кухне. Естественно, он был осведомлен о подлинности слов Джан Сюаня. Он не просто не говорил глупостей, он все говорил абсолютно верно. Босс не знал об этих вещах. Для собственной выгоды Учоу поменял ингредиенты. Даже профессиональные гурманы не смогли бы отличить ингредиенты этих блюд и их замены, доказав тем самым, что заменители идентичны. Как мог этот молодой человек узнать такое? Кроме того, он сделал это сходу. Черт возьми! Мы специально приехали сюда издалека, чтобы попробовать подлинную гнездовую сердечную траву, а не фальшивку. Я тоже. Я слышал, что дикая мандариновая рыба вкусная, подлинная и ароматная, поэтому я специально приехал сюда. Как вы смеете обманывать нас? Верните деньги! Подумать только что таверна номер один в Академии Хунтянь прибегает к использованию имитации, не говоря уже о том, что я постоянный клиент. Я бы никогда не подумал, что это все ложь! Джан Сюань говорил неторопливо и рационально, с достаточными доказательствами для подкрепления своих заявлений, и толпа. Которая слушала все это, сразу же взорвалась. Таверна Хунтянь считалась авторитетной во всем королевстве Тяньсюань. Многие люди приезжали сюда, чтобы отведать изысканных блюд, и они никогда бы не подумали, что все эти блюда были фальшивыми. Глава 35. Что происходит? Увидев, как толпа зашумела в возмущении, менеджер У стиснул зубы и заорал. «Это вздор! Он не должен признаваться в этом сейчас. Если он признается, то репутация таверны Хунтянь упадет, и он может забыть о своей должности. Если бы он только знал, что этот учитель был гурманом, то никогда бы не согласился на просьбу Шанбиня» даже если бы его избили до смерти. «Вы утверждаете, что это был вздор?» спросил Джан Сюань и взглянул на него. «Так есть! Вы сказали, что эти блюда подделка, но у вас нет доказательств, подтверждающих ваши слова!» «Без доказательств ваши слова – ничто!» «Вы думаете, что я не осмелился бы вас арестовать за клевету?» сказал менеджер уяростно. Доказательства? Вам нужны доказательства! Отлично! Увидев, как этот человек был непреклонен, Джан Сюань покачал головой. Вначале он не хотел заниматься этим делом, в конце концов, Шен Бижу угощала его, так что для него не имеет значения, сколько это стоит. Однако позволить человеку сказать, что он его оклеветал зря, Джан Сюан не смог. «Я уже приводил доказательства по поводу нескольких блюд. Все могут тщательно проверить свою пищу, основываясь на уникальных чертах, которые я только что привел. В конце концов, даже если вы знаете все это, некоторым гурманам все же будет трудно отличить их». «Однако...» – Джан Сюаня смотрел окрестности – Прежде чем поднял со стола самую дорогую бутылку вина и объявил: Каждый сможет легко угадать подлинность этой бутылки вина. Узнаете подлинность, Пьяный Бессмертный, является эксклюзивным напитком Таверны Хунтянь. Это факт известный всем. Многие специально приехали сюда только ради вина. Вы пытаетесь сказать, что вино поддельное, а? Один из клиентов не мог удержаться от вопроса. Действительно, пьяный бессмертный является эксклюзивным напитком таверны Хунтянь. Так что ее нельзя подделать. Если это окажется подделкой, то я сомневаюсь, что здесь может быть что-то реальное, другой клиент высказался. Вино, которое предлагалось столику Джан Сюане ранее называлась «Пьяный бессмертный», и его продажа была эксклюзивной для таверны Хунтянь. Это вино обладало изысканным и богатым вкусом, и восхитительным ароматом. Это вино играло решающую роль для нынешней репутации таверны. Если даже это вино является подделкой, то это просто будет за гранью. «Я уже сказал, что это легко понять», — сказал Джан Сюань. Как будто он ожидал, что толпа сомневается в его словах, и он просто ответил легкой улыбкой и поднял бутылку. «На крышке бутылки написаны слова «Пьяный бессмертный» от винодельней сотни родников. Если это действительно оно, то действительно стоило бы 1200 золотых монет», – Джан Сюань продолжил. «Но очень жаль, что бутылка наполнена вином». Марки «Зеленая скала» от «Бамбукового павильона». Эти два вина схожи с точки зрения запаха и текстуры, тем не менее. Первый варится с использованием ценной и редкой корневой травы и зеленых листьев цикады, тем самым питая тело. Если же вы выпьете слишком много вина второй марки, то яд падшей цветочной травы ударит по сердцу и легким. Со временем функционирование органов будет ухудшаться, что приведет к трагическим последствиям. «Использовать вино «Зеленая скала» для подделки? Что-то я слышал об этом вине. Если я правильно помню, то их вкусы похожи». «Мы всегда доверяли качеству товаров таверны «Хунтянь». Я бы никогда не подумал, что они будут обманывать своих клиентов. Это мошенничество!» «Я сообщу об этом в Академию, чтобы произвели расследование!» Клиенты, которые наблюдали за происходящим, услышав, что они были обмануты, возмущенно кричали. «Просто потому, что вы сказали, что это зеленая скала, вовсе не означает, что это так! Где ваши доказательства?» Сжав губы, сказал У. Взглянув на него, Джан Цюань спокойно ответил. «Вино можно поджечь огнем!» «В бутылке еще достаточно вина, так что вы можете ее зажечь. Настоящий пьяный бессмертный должен излучать соблазнительный аромат, похожий на лилии и мускус, а зеленая скала — Гарри. Все те, у кого есть нос, смогут отличить их». «Так как вы...» — прошипел менеджер У. Эти слова были абсолютно точными, тем не менее... Этот метод различия не очень хорошо известен. Об этом знали только создатели и их продавцы. Даже сам Учоу услышал об этом случайно. Как этот человек смог узнать об этом методе? Фактически, вино, данное другим клиентам, было настоящим. Ведь это была специальная торговая марка таверны. Услышав план Шанбиня, Учоу намеренно подал поддельное вино молодому человеку, полагая, что он не сможет почувствовать разницу, тем самым подзаработав на нем. Но он не только узнал об этом, но еще и рассказал о методе, как отличить настоящее от подделки. Если Джан Сюань докажет свою правоту, то остальным клиентам будет трудно что-то объяснить. Ну что, вы не решаетесь попробовать? Увидев, что менеджер У паникует, Джан Сюань слабо улыбнулся. Он небрежно повернул бутылку, позволив вину разлиться на пол. Затем он достал зажигательный бумажный рулон и щелкнул пальцами. Когда вино на полу соприкоснулось с пламенем, оно осветилось, и мгновенно жалящий запах разошелся по всему залу. Почувствовав этот запах, клиенты набросились на менеджера У. «Какой едкий? Это то, что мы пили? Таверна Хунтянь действительно не уважает своих клиентов! Если запах такой едкий, то вино может быть ядовитым! Верните мне деньги! Вот уже три года я пью ваше вино! Мало того, что я хочу, чтобы вы вернули мне деньги, мне еще нужна компенсация!» «Что? Что происходит?» Цао Сюн и Шан Бинь почувствовали, что они сходят с ума от такого поворота событий. Они специально создали эту уловку, чтобы унизить Джан Сюаня. Но его не только не унизили, он еще сумел остаться в выигрыше. И теперь они были унижены. Услышав слова этих двух, менеджер упнул их обоих. Он был экспертом ступени Пиксей. Они даже не успели отреагировать. И упали на пол. Неудивительно, что менеджер У был в ярости, если бы не эти двое такого инцидента не произошло бы. Он уже предвидел, как его карьера не только закончится, ему также придется столкнуться с гневом старейшины Хунхао. После этого случая репутация таверны Хунтянь определенно упадет, а их бизнес уже не будет таким процветающим, как прежде причиной всего этого инцидента было то, что он принял просьбу Шанбиня и Цаосюна преподать урок тому молодому человеку, который был последним на квалификационном экзамене для учителей. Как мог этот парень стать последним, даже занявший первое место на экзамене не мог быть таким невероятным? Если бы он только знал заранее, что у этого мастера была такая проницательность, Мало того, что он бы не причинял Джан Сюаню никаких проблем, он бы молился за него, чтобы ему не причинили никакого вреда. «Черт возьми!» «Похоже, сейчас нет никого, кто бы потребовал бы с нас деньги. Пойдемте отсюда!» Сказал Джан Сюань, обращаясь к Шэнь бижу, которая до сих пор не могла отойти от шока. Теперь, когда проблема была решена... Пребывание здесь только вызовет еще больше проблем. Таким образом, было бы разумнее просто уйти. Шен Бижу поспешно догнала его. Она пребывала в состоянии шока. Все это время она думала, что он мусор, невежественный парень, который был позором преподавательского сообщества. После дня общения с ним она задумалась, если такой, как он мусор, то кто она? «Разве это не значит, что она вообще ничто?» Стиснув зубы, она подошла и с недоверием спросила. «Кажется, вы достаточно хорошо разбираетесь в еде. Вы гурман?» Глава 36. Гурман. В этом мире было много профессий, и одной из них был гурман. Гурманы часто рождались с умением чувствовать пищу а их способность различать ароматы значительно превосходила обычных людей. Их уровень не обязательно должен быть высоким, но некоторые отели или таверны нанимают их для дегустации своих блюд. Тем не менее, это занятие было одним из наименее уважаемых и могло считаться одним из нижних девяти путей в этом мире было более нескольких тысяч профессий. Чтобы их лучше классифицировать, они были разделены на высшие девять путей, средние 9 путей и нижние 9 путей. Например, аптекарь, кузнец, мастер формации и другие подобные профессии, которые приносили пользу боевым техникам и методам самосовершенствования, рассматривались как высшие 9 путей. Гурманов же можно было бы рассматривать только как неортодоксальное занятие, которое таким образом относилось к нижним девяти путям. По мнению Шен Бижу, учитывая то, как молодой человек мог указать на недостатки блюд и вина, он мог являться гурманом. Вы можете так считать, не стал объяснять Джан Суань. Библиотека Небесного Пути дала очень многое для совершенствования. Пока он пробовал блюдо, его недостатки становились явными с помощью библиотеки. Поэтому ему было довольно просто указать на подделку блюд. Спасибо вам за вашу помощь сегодня. Видя, что он признает это, Шенбиджу поблагодарила его. Если бы у него не было бы способности различать деликатесы, то ситуация, которая произошла сегодня, действительно была бы неловкой. "Не за что", отмахнулся рукой Джан Сюань. "Вы решили проблему всего минуту назад, так что это не может считаться моим угощением. В следующий раз я вас угощу", сказала Шэнь Бижу. "Угостите меня снова". «Лучше не надо, я все еще дорожу своей жизнью», — сказал Джан Сюань, обдумал это и покачал головой. «Еда с красивой женщиной — приятное событие, но, учитывая его репутацию, Шэнь Бижу, возможно, говорит это из вежливости. Мало того, ему придется страдать от зависти других. К тому же, ему придется придумать, как разобраться с ее преследователями». Однако в этот момент ему еще предстояло многое сделать, и у него не было времени на такие занятия. «Да вы...» Услышав эти слова, она почувствовала тяжесть в груди и снова разозлилась. Многие мужчины приглашали ее на обед, но она отказывала всем. И все же, когда она взяла на себя инициативу пригласить его, ей показалось что она умоляет упрямого старика. «Мерзкий!» «Ну, хорошо. Так как мы уже поели, и если у вас больше нет вопросов, то я пойду. У меня есть еще много дел, которые я должен выполнить». Не обращая внимания на ее гнев, он помахал рукой и приготовился уходить. «Подождите!» «Я еще не закончила!» Шэнь подавила свой гнев и сказала... Сегодня вы смогли решить проблему вместо меня, и ваша профессия гурмана сыграла в ней огромную роль. Но в конце концов это все еще не ортодоксальное занятие, и боец должен сосредоточиться на своем обучении. Бойцы, достигнув определенного уровня культивации, могли выжить без потребления пищи, поэтому деликатесы не имели большого значения. Даже если он мог извлечь выгоду на данный момент, это все равно не было бы правильным путем, тем, которым должен был идти боец. После общения с ним, она могла сказать, что Джан Сюань не был таким бесполезным, как говорили слухи. Возможно, он посвятил свои усилия изучению пищи, поэтому результаты его квалификационных экзаменов для учителей оказались ужасающими. Несмотря на ее подавление гнева, она не могла удержаться от совета. «Хорошо!» Зная, что она произнесла эти слова с добрыми намерениями, Джан Сюань кивнул головой. Как только он собирался уходить, быстрые шаги прозвучали за его спиной, и кто-то произнес обиженным голосом. «Джан Сюань, посмотрим, куда ты сможешь сбежать сегодня!» Сегодня даже не мечтая о том, чтобы сбежать. Двое мужчин и зверь заблокировали ему путь. Это были Шанбинь и Цао Сюн. На их лицах были отпечатки от ботинка, очертания которого были ясно видны. Половина лица была распухшая, а по краям рта виднелась кровь. Не оставалось ни единого намека на их прежний беззаботный вид. Особенно это казалось Шанбиня. Его раны с утра еще не восстановились, а он сейчас получил еще один удар. Поэтому его губы распухли и походили на две гигантские сосиски, вызывая неприязнь. Он тщательно планировал все, чтобы выглядеть круто перед своей богиней. Кто знал, что он не только потерпит неудачу, но и будет избит до такого состояния а отношения с таверной хунтянь будут разорваны чем больше он думал об этом тем больше он злился таким образом он хотел поквитаться с джан сюанем Шанбинь, что ты собираешься делать шень бижу не ожидала что он пустится в погоню чтобы выяснить отношения она шагнула вперед и оградила джан сюаня от шанбиня учитель шень «Не загораживайте мне дорогу! Это касается лишь меня и Джан Сюаня!» Когда он увидел, что она защищает этот мусор, он еще больше разозлился, а его рот изогнулся еще сильнее от подавляющего гнева. Огромная зависть поглотила его. Он холодно посмотрел на Джан Сюаня и закричал. «Джан Сюань, ты мужчина? Если да, то прекрати прятаться за женщиной и сразись со мной!» Видя, как человек перед ним потерял свою рациональность, Джан Сюань расширил глаза и сказал: Ну и что, если я прячусь за женщиной? Это часть моих возможностей. Если можно найти того, за кем можно спрятаться, это же хорошо. Да вы. Шанбиня чуть не стошнила кровью от гнева. Разве человек не будет чувствовать себя униженным, если ему сказать такое? «Почему здравый смысл не относится к этому парню? Как он может говорить о чем то что настолько позорно? Чёрт, как же можно быть таким толстокожим?» «Учитель Шен, я оставлю этих двоих на тебе. У меня много дел, так что я пойду». Ну и шутка. В его предыдущей жизни, в информационной эре, вы видели кого-то, кто не был бесстыдным? Он не мог беспокоиться о том, чтобы решать проблему, которую кто-то взял на себя. Это не был страх. Скорее, для него это было не лучшее время, чтобы показать свой уровень культивации. Кроме того, дедушка Шанбиня был старейшиной. Поэтому он не хотел тратить свои силы на проблемы, которые возникнут. Тем более, его кто-то уже защищал. Увидев, насколько бесстыдным был этот молодой человек, бижу потеряла дар речи. Минуту назад она все еще боялась, что его спровоцирует насмешка Шанбиня и поединок с ним. Однако казалось, что она слишком много думала об этом. Скорее, свиньи научится лазить по деревьям, нежели получится спровоцировать этого парня. Джан Сюань, ну держись! «Если я не убью тебя сегодня, то я не Шанбинь!» Увидев отношение молодого человека, Шанбинь вскипел от ярости. Заметив, что Шэньбежу не намеревалась пропустить его, он взревел. «Лев, сокрушающий небеса! Убей его! Если ты убьешь его, я буду кормить тебя деликатесами каждый день!» «Кроме того...» «Я дам тебе таблетку, смягчающую акупунктурные точки, которую обещал мне мой дедушка». Прирученный зверь уловил его слова и взревел, а его глаза загорелись. Дикие звери, которые достигли области Пикси, в отличие от людей, не могли использовать поток джень Они могли только полагаться на рост своего тела чтобы постепенно подтягивать свои силы. Если бы в этот момент он поглотил эту таблетку, его сила, несомненно, значительно повысилась бы. Смягчающая акупунктурные точки таблетка была специально разработана для экспертов шестого Дана. Она обладала смягчающим эффектом для акупунктурных точек, что позволяло продвинуться дальше на ступени Пиксей. В этот момент сила Шан Биня уже достигла вершины Пятого Дана и находилась всего в нескольких шагах от ступени Пикси. Таким образом, старейшина Шан Чень потратил огромную сумму на получение этой таблетки, чтобы дать ему толчок. Сначала Шанбинь не хотел использовать это, однако, вспомнив, как он был унижен мусором, Он оказался не в состоянии подавить свои эмоции. Он боялся, что если он не избавится от Джан Сюаня сегодня, то потеряет свое достоинство в Академии. Особенно это казалось богини, которая даже не взглянет больше на него. «Как он мог это стерпеть?» Шанбинь, что ты собираешься делать? Убивать коллегу на территории Академии – огромное преступление!» – сказала Шэнь Бижу. Она не ожидала, что Шан Бинь станет настолько безумным, что прикажет льву напасть. Глаза Шэнь бижу сузились. Она хотела броситься вперед, чтобы защитить Джан Сюаня, но Шан Бинь заблокировал ее. На территории Академии учителям запрещалось убивать друг друга. Это нарушение школьных правил, а также тяжкое преступление. Джан Сюань был тем... Кто хотел меня убить? Поэтому лев напал, чтобы защитить меня. А если оборона законна, то никто ничего не скажет. Глаза шамбиня покраснели от безумия, и он взревел. Лев, сокрушающий небеса! Чего же ты колеблешься? Сделай это! Холодный пот побежал по телу Шэньбежу. Слишком бесстыдно. Если он действительно скажет, что использовал льва для защиты, то это может сойти ему с рук. Ему удастся полностью избежать наказания. Джан Сюань вполне мог умереть здесь. В конце концов, это был дикий зверь шестого уровня. Обычные эксперты области Пикси не смогут даже покалечить его. Как мог тот, кто был последним на квалификационном экзамене учителей, противостоять этому? Рев. Как раз в то время, когда она все еще не могла прийти в себя от волнения, лев, сокрушающий небо, взревел и сорвался с места. Его мощная аура создала мощный шторм, который заставил окружающие траву и листья деревьев склониться перед ней. Глава 37. Старшая сестра. Пощади меня. Джан Сюань! Крикнула Шень-Бижу, пытаясь прорваться через блокаду Шанбиня, чтобы спасти его, но была отброшена несколько раз подряд. Культивирование Шанбиня было на том же уровне, что и у нее. Даже если бы она обладала силой, чтобы победить его, она все равно не смогла бы прорвать его блокаду в течение короткого периода времени. Особенно если бы он решил выполнять только оборонительные маневры. «Я причинила тебе вред!» Она винила себя, так как не могла помочь Джан Сюаню. Она думала, что причиной, по которой Шан Бинь хотел убить его, являлась она. Иначе как человек такого высокого положения и внук старейшины набросился бы на всем известного мусора? Из-за чего возникло такое недовольство? Она ощущала вину и корила себя. «Почему так тихо? Может быть, он уже умер?» Чем больше она паниковала, тем меньше получалось у нее пробиваться через Шанбиня. Шанбинь загораживал ей обзор, поэтому она не могла посмотреть, что там творится. Она слышала сейчас лишь тишину, будто Джан Сюань... Даже и не боролся со львом. Это может означать только одно. Джан Сюань мертв. В конце концов, даже она не могла выдержать ни одного удара дикого зверя шестого дана. «Ха-ха! Он уже мертв! Слишком поздно!» Рассмеялся Шан Бинь и отпрыгнул в сторону. Он знал, что такой мусор не сможет выдержать даже одного удара. Джан Сюань! Когда Шанбинь отпрыгнул, Шеньби Жу не стала тратить времени и бросилась вперед. Как только она подумала, что увидит свежую кровь с лежащим в центре жалким трупом, ее стройная фигура внезапно замерла, и она, в изумлении, уставилась вперед. Это. Это. Что случилось? Сначала Шанбинь подумал, что его богиня. Расплачется от увиденного. Однако, видя такое выражение, Шанбинь быстро обернулся, чтобы взглянуть. Тут же его глаза округлились, и он чуть не упал в обморок от увиденного. Он видел несравненного свирепого льва, который сначала бросился на Джан Сюаня, чтобы разорвать его на клочки, а теперь лежал перед Джан Сюанем, как собака, и лизал ему руку. Другая рука Джан Сюаня гладила по голове сокрушающего небо льва. «Черт! Что случилось?» Шан Бинь был на грани истерики. Этот лев был животным его деда, и он был очень гордым. Даже будь это Шан Бинь, простое прикосновение вызвало бы его ярость, не говоря уже о том, чтобы гладить его голову. Забрав его у деда, он потратил на него полдня, подавая ему различные деликатесы. Но даже так он не смог прикоснуться к нему. Такой гордый лев стал псом перед Джан Сюанем. «Ты здесь, чтобы убить его, а не лизать его руки!» — крикнул Шан Бинь. Его голова закружилась, он находился на грани срыва, но со всей силы заорал. Быстро убей его! Сокрушающее небо Лев не двигался. Он продолжал смиренно лежать, позволяя гладить себя. Быстро убей его! Если ты это сделаешь, я буду постоянно кормить тебя деликатесами! Прокричал Шанбинь. Как же шумно! Заставьте его заткнуться! сказал Джан Сюань, поглаживающий льва, и махнул рукой. Лев встал и злобно посмотрел на Шанбиня. «Что ты планируешь делать?» Испугавшись, Шанбинь сразу же отступил на несколько шагов. Однако прежде чем он смог отступить, лев бросился вперед и легонько стукнул его лапой. Прежде чем Шанбинь смог отреагировать, он полетел в обратном направлении и врезался в дерево. Тут же кровь хлынула из его головы и начала стекать по его лицу. «Что произошло? Ты же зверь моего дедушки!» Не выдержав, Шанбинь заплакал. Этот сокрушающий небо лев был зверем, который был дан ему его дедушкой для защиты. По идее, лев должен был слушаться его. Но почему он слушается Джан Сюаня? Прежде чем он успокоился, другая фигура упала на землю перед ним. Это был Цао Сюн. Когда этот парень заметил, что ситуация изменилась, он немедленно повернулся, чтобы бежать. После того, как Лев отправил этих двух подальше, он выглядел так, будто сделал что-то славное. Он подошел к Джан Сюаню с лесным взглядом, будто хотел, чтобы его похвалили. «Хм, ты неплохо справился», — сказал Джан Сюань. И похлопал его по голове. Лев быстро кивнул головой. Он галантно отошел к двум лежащим на полу, наблюдая за ними с гордым видом, напоминающим ответственного сторожевого пса. шанбин и Цао Сюн, которые собирались бежать, чуть ли не рыдали. Чан Сюань! Как вы это сделали? Спросила Шень Бижу. Наблюдая за всем происходящим, Она наконец оправилась от шока и с любопытством посмотрела на него. Как я сделал это? переспросил Джан Сюань и почесал затылок. А, этот сокрушающий небо лев очень легко пошел на контакт. Возможно, это может быть потому, что я красивый. Красивый? Переспросила Шень Бижу. Сокрушающий небо лев Дикий зверь! Для него термин красавец не должен применяться к мужчинам, тем более Шанбинь намного красивее вас. Хорошо, прощайте! Джан Сюан не стал больше ничего объяснять и повернулся, чтобы уйти. Так как библиотека Небесного Пути могла раскрыть слабости человека, естественно, что она могла раскрыть слабости и этого льва. Этот лев может показаться чрезвычайно сильным, но на самом деле у него накопилось немало скрытых травм. В противном случае он не стал бы охотно служить зверям старейшины Шанченя. Библиотека Небесного Пути обнаружила его недостатки. Используя это, Джан Сюань нашел самые легкие, и в результате лев решил повиноваться его командам послушно, И без малейших колебаний. По сравнению с обещанием Шанбиня, никакое количество вкусной еды и пилюль не могло сравниться с исцелением травмы. Разумеется, это также было связано с его секретом, так что он не мог открыть правду Шанбижу. Не уходите! Вы не объяснили, почему Сокрушающий Небо Лев подчинился вашим приказам. Увидев, что он собрался уходить, Шен Бижу быстро его догнала. Чем больше она контактировала с этим молодым человеком, тем страшнее он становился. Он был загадкой, которую становилось все труднее понять. Суметь прочитать так много книг, просто перелистывая их, намеренно сдать на ноль квалификационный экзамен учителей, несмотря на знание ответов. Показать себя гурманом и убедить дикого зверя шестого уровня легко следовать своим командам. То, что казалось невозможным в глазах окружающих, было так просто достигнуто этим молодым человеком. В результате чего другие просто не поверят в это. Как он достиг всего этого? Шэнь Би становилось становилась все любопытнее и любопытней, Что же это был за человек? Старшая сестра. Не обращая внимания на то, о чем она думала, но увидев, что она преследует его, Джан Сюань остановил ее и беспомощно сказал. «Я хочу прожить долгую жизнь. Боюсь, я не доживу до этого дня, если буду рядом с тобой. Просто пощадите меня». Она была прекрасна. Она может быть немного старше Джан Сюаня, но на вид ей 18 лет. Тем не менее, этот парень обратился к ней как к старшей сестре, в результате чего она впала в ярость. Хорошо? Можете идти. Я сама найду вас завтра, Джан Сюань. Глава 38. Колокол реприза. Таверна Хунтянь. Что произошло? Я недолго находился в отъезде. А теперь, что я вижу? Спросил пожилой человек и холодно посмотрел на стоящего на коленях управляющего У. Это был основатель таверны Хунтянь, старейшина Хунхао. Старейшина? Это так? Внук старейшины Шанченя, Шанбинь, был здесь. Ответил менеджер У, так как он не смел ничего скрывать, то рассказал все, что произошло. Даже упомянул о замене вина. «У как ты посмел!» Услышав слова У Чоу, старейшина Хунхао помрачнел и со злостью ударил его. Менеджер У тут же отлетел назад. Его лицо побледнело и он сплюнул поток крови. «Старейшина, пощадите! Я не смею надеяться на то, что вы меня простите за мои преступления, но этот парень — настоящий злодей! Он рассказал обо всем этом и разрушил репутацию таверны Хунтянь!» Ам, после такого ты еще пытаешься свалить свою вину на других?» Лицо старейшины потемнело еще сильнее. Э, «Я...» Менеджер У задрожал. Замена ингредиентов в некоторых блюдах для своего обогащения была исключительно его идеей. Он думал, что скрыл это. Но тот парень раскрыл его карты. «Я дам тебе пять дней на исправление ситуации. Если ты сможешь исправить то, что натворил...» то я подумаю о том, чтобы оставить вас. В противном случае, можете даже не думать о своей жалкой жизни. Холодно произнес старейшина. Поднявшись, он спросил. «Кто это был? Это учитель из Академии? Если бы он рассказал мне об этом в тайне, то я бы вознаградил его. Но так как он выставил все на показ и разрушил репутацию таверны, «То я сам завтра найду его!» Атмосфера наполнилась устрашающей аурой, будто снежная буря началась в теплый день. Это был культиватор седьмого дана, ступень Тун Сюань, старейшина Хунтао. Он был экспертом ступени Тун Сюань, поэтому неудивительно, что он мог бороться за право быть директором. Его уровень культивирования был... Поразительным. Это... Это учитель Джан Сюань, пробормотал менеджер У. Джан Сюань, тот, кто был последним на квалификационном экзамене для учителей. Старейшина Хун Хао был ошеломлен. В Академии Хунтянь никогда не было ни одного учителя, кто получил бы ноль за квалификационный экзамен для учителей на протяжении всей своей многовековой истории с момента ее создания. Таким образом, даже такой человек, как старейшина Хунхао, слышал имя Джан Сюаня. «Это он?» — кивнул менеджер У. «Значит, мусор осмелился нанести удар по достоинству таверны Хунтянь?» «Отлично!» — сказал старейшина, сжав кулак. Холодный блеск отразился в его глазах. Если бы он был звездным учителем или влиятельной фигурой в Академии, то старейшина стал бы сомневаться в том, наказывать ли его. Но так как он был мусором, то заслуживал наказание. Как же хлопотно! Возвращаясь домой, Джан Сюан массировал центр бровей. Он никогда бы не подумал, что можно нажить так много неприятностей из-за простой еды. Забудем об этом. Лучше подумать о том, как бы мне прорваться на ступень Пикси. Он быстро отбросил все лишние мысли. Несмотря на то, что он был культиватором, он знал, что в этом мире править сила. Только с достаточной силой можно избавиться от большинства проблем. В настоящее время... Он находится на пике ступени Дин и, чтобы прорваться дальше, ему понадобятся методы культивирования шестого дана. Тем не менее, у обычного учителя не было квалификации, чтобы исследовать методы культивации шестого дана. Они могли получить его копию только с разрешения старейшины. На предыдущем экзамене у него была сила культиватора третьего дана. Если бы он поспешил к старейшинам, чтобы попросить технику шестого Дана, то могло бы возникнуть много неприятностей. Кроме того, даже с согласием старейшины и копией он не смог бы повысить свой уровень. Основываясь на первых пяти уровнях формулы девяти Дан эта техника культивации обладала слишком большим количеством недостатков. Без ссылок на многие другие методы культивации, чтобы найти правильный метод культивации, не будет никакого прогресса в его тренировках, даже если он будет тренироваться без остановок в течение нескольких лет. Самым оптимальным методом для него будет найти большое количество техник культивации для шестого дана и сравнить их для нахождения правильного метода. «Я слышал, что есть торговая зона рядом с Академией в королевстве Тянь-Сюань, и методы культивирования также продаются там. Если я смогу купить несколько методов шестого дана, то это облегчит мне задачу». Вдруг глаза Джан-Сюаня загорелись, так как он вспомнил что-то важное. Академия хун была расположена в столице королевства Тянь-Сюань. Королевский город был необычайно процветающим, и во многих торговых точках осуществлялись любые виды продаж. Шестая техника Дана довольно редкая, но ее можно найти в некоторых магазинах. Кроме того, Джан Сюаню на самом деле не было необходимости его покупать. С библиотекой небесного пути, качество и цена секретного руководства. Больше не имеют значения. С ее помощью он сможет собрать все методы воедино и повысить свой уровень. Еще рано. Посмотрим, смогу ли я получить сегодня несколько книг. Тут же Джан Сюань перестал колебаться и быстро поднялся. Солнце только что взошло, и ночная жизнь началась. Так как он был свободен, то это была хорошая возможность прогуляться по торговым точкам. Возможно, он даже сможет найти какие-то полезные вещи. Рынок тянь был крупнейшим торговым местом в городе Тянь-Сюань. Говорили, что пока у тебя есть достаточно денег, то ты сможешь купить все. Пройдя на территорию рынка, Джан-Сюань почувствовал, как его зрение размывается от вида бесчисленных товаров, выложенных перед ним. В прошлой жизни он был обычным учителем, с низкой заработной платой, поэтому с ним плохо обращались. Таким образом, он никогда раньше не был в таком великолепном месте. Он оказался не в состоянии идентифицировать большую часть товаров, продаваемых здесь. На рынке располагалось много мелких продавцов. Перед каждым стендом сидел продавец, и перед ним лежали всевозможные товары. Оружие, таблетки, травы, броня звериные шкуры. Здесь можно найти почти все, что требовалось для культивирования. Из-за того, что товаров было много, то было трудно понять их качество. Я, наверное, не смогу различить их качество, но Библиотека Небесного Пути может и сможет. Эта мысль промелькнула у него в голове. Таким образом, Джан Сюань быстро подошел к стенду. Добрый вечер, молодой человек. Что вы ищете? У меня есть все, что вам нужно! быстро поприветствовал продавец. Я только посмотрю, улыбнулся Джан Сюань и взял случайный предмет со стенда. Это был круглый колокол среднего размера. Этот колокол специально куется у кузнеца и имеет необыкновенные способности. Он продается всего за 50 золотых монет. Я могу подтвердить, что цена является справедливой. Я предлагаю эту цену каждому проходящему мимо. Если вы заинтересованы в нем, я могу дать вам специальную скидку. Он будет вашим всего за 20 золотых монет, начал уговаривать продавец. Джан Сюан не ответил на его слова. Он закрутил колокольчик вокруг своей руки. Библиотека затряслась в его голове. И в ней появилась книга. Колокол, реприза. Он способен генерировать одну мелодию снова и снова, заставляя чувствовать головокружение. Эффективен против культиватора первого Дана. Создан кузнецом первого Мо в мастерской синего облака из металла Удзинь. Требуется много времени, чтобы он вступил в силу, что делает его неэффективным оружием в бою. Также наносит урон и своему владельцу. 15 минут спустя. — Действительно, это возможно, — Джан Сюань улыбнулся. Не имело значения, знал ли он эти товары или нет. С помощью прикосновения библиотека Небесного Пути сразу же собирала соответствующую информацию о предмете. Кроме того, она подробно описывала историю, состав и всевозможные недостатки рассматриваемого предмета. С помощью всего лишь одного взгляда можно было узнать о ценности предмета. Те, кто не знал правды, могли просто купить этот колокол за 20 золотых монет. Но узнав подробности, Джан Сюань понял, что эта игрушка не стоила и двух золотых монет. Мастерская синего облака Это организация, которая специализируется на подделке товаров. А кузнец первого МО имел самую низкую квалификацию. Те, кто специализировался на создании товаров и кустарных изделий, назывались ремесленниками. Они были классифицированы на 9 МО, причем один МО был самым плохим, а 9 МО был лучшим. Насколько ценным могло быть творение мастера первого МО? «С Библиотекой Небесного Пути мне не придется беспокоиться о незнании предметов», — усмехнулся Джан Сюань. «Этот мир был похож на его прошлый. На каждый подлинный товар найдется подделка. Благодаря Библиотеке Небесного Пути он может даже назвать сильные и слабые стороны подделки. Именно поэтому ему нужно было вступить в контакт с каждым предметом». Учитывая количество товаров, их было более 10 миллионов, он утомится до смерти. Кроме того, если бы он просто смотрел на товар, то не привлекал бы большого внимания. Однако ему нужно касаться каждого предмета. Поэтому высока вероятность того, что охрана заметит это и выгонит его. Глава 39 Холодная солнечная материнская трава. Итак, вы продаете холодную солнечную траву? Спросил Джан Сюань, качая головой. Помимо разных предметов, этот продавец также продавал некоторые травы. Почитав книги в библиотеке Хунтянь, Джан Сюань понял, как решить проблему Джаоя. С чистым телом инь. Она должна развивать нежную и нейтральную технику культивирования. Тогда проблема накопления энергии инь должна быть решена. Тем не менее, она уже давно занималась культивированием чистой техники инь. И меридианы ее тела уже адаптировались к ней. Если будет сделано внезапное изменение, ее тело может получить тяжелую травму, а ее культивирование резко упадет. Чтобы это не произошло, нужно приготовиться к этому заранее. С помощью лекарственных трав можно подготавливать и напитать ее меридианы. Холодная солнечная трава росла в холодных регионах, но при этом нуждалась в солнце. В результате теплая и холодная духовная энергия, содержащаяся в ней, смешивались, вызывая слияние инь и янь. Это и делало такую траву идеальным выбором для подпитки ее меридианов. Так как Джан Сюань находился в торговой точке, это было прекрасной возможностью, чтобы узнать об этой траве. Холодная солнечная трава? Какое совпадение, что вы спрашиваете об этом? Не буду хвастать, но я могу гарантировать вам, что у меня поставки этой травы... «Самые качественные. Я собрал ее несколько дней назад в опасном районе леса Тянь-Сюань. У меня есть 10 стеблей, и каждый стебель стоит 100 золотых монет. Сколько вам нужно?» – улыбнулся продавец и обернулся, чтобы вынуть коробку. Открыв ее, он показал несколько свежих растений. Белые цветы с красными стеблями и листьями. «Позвольте мне сначала взглянуть», — сказал Джан Сюань. Он узнал об этой траве только из книг, поэтому был плохо осведомлен о ней. Он потянулся, чтобы взять стебель, и положил его на ладонь. Библиотека вздрогнула, и появилась книга. «Холодная солнечная трава, собранная в неизвестной долине в 20 километрах от города Тяньсюань. Сюань. Возраст около двух лет. Недостатки». Название этой травы было написано на обложке книги, а в ней были указаны место ее сбора и недостатки. «Это действительно холодная солнечная трава!» «Продавец не соврал!» Подтвердив, что в названии книги нет ошибки, Джан Сюань знал, что владелец не лгал ему. Это была подлинная лекарственная трава, поэтому он кивнул головой. Когда он собрался говорить, Его глаза случайно обратили внимание на коробку. Почему этот стебель холодной солнечной травы выглядит слегка увядшим? Может быть, ваш метод сбора является неправильным, вызывая его гибель? Существовал особый метод сбора лекарственных трав. Если метод был неправильным, то лекарственные свойства травы могут ослабнуть, в результате чего цена резко упадет. Стебель холодной солнечной травы, о которой он говорил, был увядшим и слегка желтым, казалось бы незрелым. Кроме того, он не выглядел свежим, со сморченным большим бутоном казалось, что трава завянет в любой момент. Молодой человек, вы должно быть шутите. Но если честно, этот стебель был не особо качественным с самого начала, когда я его забрал. Если вы хотите... Я продам его вам за полцены, всего за 50 золотых монет, сказал продавец. Джан Сюань поднял желтоватый и иссохший стебель холодной солнечной травы. Библиотека Небесного Пути выдала ему книгу. Материнская холодная солнечная трава происходит от холодной солнечной травы. Собрана в неизвестной долине в 20 километрах от Тяньсюань. Сюань. Возраст 15 лет. Имя травы и все детали были записаны в книге. «Материнская холодная солнечная трава?» Глаза Джан Сюаня загорелись. Он уже читал об этом в книгах. Эта чрезвычайно ценная и редкая трава была основой всех других холодных солнечных трав. Если бы эта трава использовалась при создании лекарства, ее эффективность была бы, по крайней мере, в 10 раз выше. Он не ожидал наткнуться на такое сокровище. Кроме того, этой траве было 15 лет. Именно возрастом определяется ее необычайная ценность. Если Джао Я использовал бы холодную солнечную траву для подпитки своих меридианов, ей все равно потребовалось бы несколько других средств, чтобы успешно изменить свою технику культивирования. Однако с этим стеблем проблему можно было легко решить. Ей даже не понадобится использовать другие средства. Это была самая подходящая лекарственная трава для нее. Никаких вопросов. «Заверните мне этот стебель», — попросил Джан Сюань. Хотя он был взволнован, но пытался сохранить невозмутимый вид. Если продавец поймет, что это был стебель материнской травы, а не болезненный, то его цена мгновенно поднимется в 10 раз, и тогда он не сможет купить его. Как юноша с четырьмя богатствами, выросший в современном цивилизационном мире, он не стал бы совершать несправедливость, когда мог извлечь из чего-то выгоду. «С вас 50 золотых монет!» — сказал продавец. Видя, насколько хорошо одет молодой человек, он думал, что тот купит несколько стеблей. Но он никак не ожидал, что тот купит больной стебель. Даже продавец оценивал своих клиентов при продаже. Человек до него даже не захотел купить хорошую лекарственную траву, поэтому ясно, что перед ним бедный парень. Поскольку это так, то уговорить его купить еще что-то будет пустой тратой времени. Потирая губы, он небрежно упаковал стебель и протянул его Джан Сюаню. «Вот, возьмите!» Схватив траву, Джан Сюань потянулся к своему карману, и неловкость сразу показалась на его лице. Из-за того, что он был слишком поглощен библиотекой, он совсем забыл о деньгах. В качестве учителя низкого уровня его заработная плата была маленькой. Кроме того, из-за того, что он получил ноль на квалификационном экзамене для учителей, его строго оштрафовали. Другими словами, у него не было даже 10 золотых монет в кармане. «Что-то не так?» – спросил продавец, почувствовав неладное. «Не могли бы вы продать мне его за восемь золотых монет?» — спросил Джан Сюань, считая золотые монеты. Он достал из кармана только восемь штук. «Восемь? Вы, должно быть, шутите! Если у вас нет денег, то и не надо было пытаться что-то покупать!» Увидев несколько монет, помещенных на ладонь другой стороны, продавец чуть не упал от неожиданности. Он встречался со скупыми клиентами, но никогда с таким жалким. «Пытаться купить стебель холодной солнечной травы за 8 монет? Должно быть, мне это снится. Даже если этот стебель болезненный, то он все равно стоит гораздо больше». Забирая траву, он раздраженно махнул рукой. «Если у вас нет денег, я не собираюсь уступать вам». «Это правда, что у меня недостаточно денег. Но вы уверены, что не хотите мне его продавать?» Увидев отношение продавца, Джан Сюань покачал головой. «Бред какой-то! Даже если этот стебель выглядит ужасно, он все еще содержит лекарственные свойства. В худшем случае, он все еще может быть продан за 30 или 40 золотых монет. Тем не менее, вы предлагаете мне 8? Да вы шутите! Поторопитесь и уходите, иначе я позову стражников!» Увидев, как этот человек не хотел уходить, несмотря на то, что его опозорили, он сердито пригрозил ему. Чтобы помешать людям принуждать других покупать или продавать товары, а также удерживать нарушителей спокойствия, большинство крупных коммерческих городов имело патрульную охрану для обеспечения безопасности. Если их позвать, то они тут же прибегут. Даже если бы вы были культиватором пятого дана, ступень Дин Ли, вас моментально вышвырнут. Тем более ни у кого не было мужества противостоять им. Заметив, что парень отказался уходить, не имея достаточно денег, продавец подумал, что он собрался причинить ему вред. Но как только он открыл рот, чтобы позвать службу безопасности, Джан Сюань прервал его. «Не зовите службу безопасности! Я действительно заинтересован в покупке». Он тихо засмеялся. Возможно, у меня недостаточно денег, но я здесь не для того, чтобы причинить вам неприятности. Вы верите в то, что я смогу вам сказать такое, что вы не только захотите его продать, но и предложите мне его бесплатно. Дать его вам бесплатно? Вы еще в своих мечтах? Продавец не ожидал, что бедный парень скажет такие слова. Он посмотрел на молодого человека перед ним. С таким отношением, как будто он смотрел на идиота и холодно ухмыльнулся. «Если бы я действительно отдал его вам бесплатно, то назвал бы вас дедушкой». По его мнению, этот парень должен быть совсем чокнутым. Не говоря уже о том, что у него не было нужных денег на покупку, так он даже думал, что ему дадут его бесплатно. «Я же не сумасшедший, почему я должен отдать его вам бесплатно?» «Что вы о себе думаете?» Он посмотрел на продавца с яркой улыбкой и сказал, «Вы дадите его мне бесплатно, потому что я так сказал. Если вы сомневаетесь в моих словах, я сделаю два шага. Посмотрим, что произойдет после того, как я ударю вас». Глава 40, Мастер пришел. «Ударите меня?» – спросил продавец, не зная, что задумал молодой человек. «Именно!» — кивнул головой Джан Сюань. «Вы пытаетесь меня одурачить!» Увидев серьезный взгляд на лице молодого человека, на продавца нахлынула ярость, и он замахнулся на Джан Сюаня. Раньше он видел сумасшедших, но он никогда не видел настолько сумасшедшего. «Вы все еще хотите ударить меня? Почему бы мне не избить тебя до смерти?» Удар был настолько сильным, что было слышно, как он разрезает воздух. Таким образом, он показал свой уровень культивации. Культиватор третьего дана, ступень Джан Ци. «Неплохо», — слегка улыбнулся Джан Сюань и уклонился от атаки. «Он уже достиг вершины ступени Дин Ли, так что культиватор третьего дана не сможет причинить ему вреда». «Ага». Он предположил, что молодой человек был здесь только для того, чтобы доставлять неприятности. Поэтому продавец подумал, что он будет обычным нарушителем, без всяких навыков. Однако, увидев, как юноша легко уклонился от его атаки, он сразу понял, что уровень культивирования молодого человека намного выше, чем его. Продавец был в недоумении. Человек, достигший третьего Дана, не стал бы покупать траву всего за 8 монет. «Если я не ошибаюсь, вы из Сянь Сяньпиньи», — сказал Джан Сюань. В тот момент, когда продавец хотел нанести удар, Библиотека Небесного Пути составила о нем книгу. Получив то, на что он рассчитывал, Джан Сюань слабо улыбнулся. «Как? Откуда ты знаешь?» — продавец был ошеломлен. «Ся Пиньи...» был одним из провинциальных городов около Тяньсюань. Это был небольшой городок, таких городов вокруг столицы было не менее 80. Продавец был озадачен тем, как Джан Сюань смог точно определить это. Он не смог удержаться и посмотрел вниз, чтобы изучить его внешность. Но на нем не было никаких определяющих черт, которые могли бы выдать его место происхождения. «Не имеет значения, откуда я это знаю», — Джан Сюань активировал роль актера. Он снова спокойно посмотрел на продавца и продолжил. «Полгода назад вы, вероятно, встретились с опасностью в лесу Тянь Сюань и были укушены холодным бамбуковым змеем. Хоть вам и удалось сбежать, ваши почки были повреждены. Если я не ошибаюсь, когда вы это делаете...» «Вам трудно продемонстрировать вашу мужественность!» «Вы? Да как вы?» Продавец отошел назад, а его глаза так широко раскрылись, что они едва не выскочили из орбит. Это правда, что он был укушен холодным бамбуковым змеем в лесу Тянь-Сюань полгода назад. Однако кроме него и дамы из борделя, он никогда и никому не говорил об этом. «Как этот молодой человек...» «Смог узнать об этом!» «Может быть, он провидец, тот, кто способен угадывать будущее!» И продавец недоверчиво посмотрел на юношу. «Почему? Разве я не прав?» Увидев выражение на лице продавца, Джан Сюань понял, что он говорил верно. И с жалостью сказал. «Если то, что я сказал, было верным, то я могу обойтись без лекарственной травы и уйти прямо сейчас». «Однако ваш единственный шанс решить эту проблему исчезнет!» Джан Сюань вздохнул и продолжил. «Более вы не сможете стать мужчиной!» Услышав, что молодой человек способен ему помочь, тело торговца задрожало от волнения, и он поспешно сделал шаг вперед и спросил. «Вы действительно можете помочь мне?» «Для мужчины нет ничего более жалкого, чем потеря мужской силы». После происшествия он не решался отвечать на приглашение своих друзей, опасаясь, что его проблема будет раскрыта. Тихо страдая, он искал разных врачей, но все они говорили, что это не поддается лечению и можно только ампутировать. Он не мог поверить, что случайный покупатель прямо указал бы на его проблему, И даже заявил, что он был способен ее вылечить. «Я не заставляю вас верить мне, однако у меня есть свои способы лечения», – объявил Джан Сюань. «Умоляю, молодой человек, помогите мне! Если вы сможете вылечить меня, то можете забрать все мои травы!» – взмолился продавец. «В мире было слишком много невероятных людей. Слова молодого человека были логичными». Так как он мог увидеть его проблему, то определенно знал, как ее лечить. Кроме того, у него не было выбора, кроме как хватать каждую соломинку надежды, которую он мог найти. В конце концов, это касалось его будущего счастья. «Хм, вас укусил холодный бамбуковый змей. Это существо по своей природе обладает атрибутом холода. То есть при укусе...» Холодная энергия просочилась в ваше тело, в результате чего вы потеряли свою мужскую функцию. Кроме того, такую проблему нельзя рассеять какой-либо лечебной травой, поэтому даже аптекари кажутся беспомощны. Однако, вот что странно. Несмотря на то, что все его тело холодное, его желчь, тепла. Найдите другую змею, убейте ее! «И поглотите ее желчь. Таким образом, вы сможете полностью изгнать холодную энергию из своего тела. Ваша поврежденная почка постепенно восстановится, и вы сможете продемонстрировать всю свою мужскую силу», — сказал Джан Сюань. «Было много противоядия от яда холодного бамбукового змея, но лучший антидот находился в его теле». Его желчь была ключом к противодействию его уникальной холодной энергии. Это было написано в одном из руководств в библиотеке Хун -Тянь. Подумав о холодных бамбуковых змеях, эта информация появилась у него в голове. Именно по этой причине он упомянул только о желчном пузыре холодного бамбукового змея. С возможностью библиотеки Небесного Пути показывать многочисленные недостатки, У него было множество средств, которые он мог бы предложить. «Употребить желчь холодного бамбукового змея?» – недоверчиво переспросил продавец. «Так просто? Если это правда, почему никто из многих врачей, которых он посетил, такое не сказал?» «В этом торговом районе должны продаваться змеи, так что если вы сомневаетесь, то можете купить одну и попробовать прямо сейчас». «Я уйду после того, как мы это выясним», — сказал Джан Сюань. Лекарственные травы — это не единственные вещи, продающиеся в торговом районе Тяньюй. Продавались также всевозможные сокровища, дикие животные и звери. Холодная бамбуковая змея была одной из диких тварей нижнего яруса. Хотя в ней содержался смертельный яд, его можно было использовать при изготовлении лекарств, поэтому люди продавали ее. «Хорошо, подождите немного», — сказал продавец. Немного поколебавшись, он развернулся и вышел. Спустя короткое мгновение он вернулся с клеткой, а в ней крутилась холодная бамбуковая змея. Как культиватор на ступени Джан он смог быстро убить змею. Для извлечения змеиной желчи потребовалось немало времени. Без каких-либо колебаний продавец проглотил ее сразу же. Вскоре глаза продавца засветились. Он, похоже, уже получил ответ на вопрос, сработало это лекарство или нет. «Я благодарю вас за вашу помощь! Эти травы все ваши!» Сказал продавец, а его глаза засияли от волнения. Он почти опустился на колени от радости и благодарности. Это была проблема, которая долгое время преследовала его. Фактически, был даже период, когда он больше не хотел жить. Чтобы смириться с этим, он потратил несколько лет и все свои сбережения, но никак не ожидал, что обычный покупатель поможет ему. «Теперь понимаете, что я не врал, когда сказал, что вы дадите мне их бесплатно», сказал Джан Сюань и взял коробку с холодной солнечной травой. Знание также было своего рода богатством. Естественно, что Джан Сюань получил некоторую компенсацию от продавца после того, как вылечил болезнь, которая его преследовала. «Молодой человек, я прошу прощения за мою некомпетентность и за то, что недооценил вас!» — извинился продавец и смущенно почесал в затылке. Минуту назад... Он решительно заявлял, что если он отдаст холодные солнечные травы Джан Сюаню бесплатно, он назовет его дедушкой, но он никак не ожидал, что слова Джан Сюаня действительно окажутся правдой. «Ничего», — ответил Джан Сюань и небрежно махнул рукой, чтобы показать, что это было пустяком. Как только он собирался уходить, толпа людей с красными от волнения лицами... Внезапно бросилась вперед. «Быстрее! Мастер Моян здесь! Вы сможете достичь процветания благодаря наставлению мастера Мояна. Это возможность, которую нельзя упустить. На этот раз я куплю сокровище, которое оценил мастер Моян, независимо от того, сколько оно стоит. Действительно, я очень сожалел после того, как упустил тогда эту возможность». Когда Джан Сюань и продавец подошли, то услышали все эти разговоры. «Что происходит?» Увидев взволнованных людей, будто прибыла какая-то звезда, Джан Сюань сильно удивился. «Мастер Муян пришел!» Даже глаза продавца засветились от возбуждения.